Глава 8. Группа труппа. Гнездилище. Перед пещерным зевом имелась небольшая площадка, покрытая весело журчащей проточной водой. Это такая округлая и неглубокая бухточка размером с станесный корт и торчащими из воды обросшими буройтиной камнями. И вот на этой самой площадке Столпилось около 40 самых разномастных игроков, пытающихся найти компанию для прохождения данжа. Причем компанию надежную и не слишком большую. Кто-то стоял по щиколотку в воде, кто-то забрался на камни или предпочитал стоять на сухих участках. Кто-то сидел, а кто-то даже раскинулся на земле в вольготной позе. Несмотря на кардинальные различия во внешности, расе и поле, всех их объединяло два общих признака. Для начала все игроки щеголяли в знаменитых сапогах антипрот. Причем на некоторых эта обувка выглядела просто невероятно дико. Юная эльфийка в коротенькой цветастой тунике со сплетенным из белоснежных цветов венком на голове и в здоровенных рыбацких сапогах, окованных шипастым железом. Да черный и вместительный мешок у нее за плечами тоже мало вписывался в общую картину. Но сапоги влияли на психику куда сильнее. Ну и последний признак. Все они лениво таращились друг на друга, с жадностью вглядывались в подходящих игроков и с несколько тоскливыми нотками выкрикивали призывы или рекламировали сами себя. Говорили все одновременно, под фон журчащей воды, и поначалу я воспринимал все как бессвязные и неразборчивые выкрики. Пришлось подождать, пока слух не адаптируется. Едва я оказался у входа, то сразу выкинул все лишние мысли из головы и начал внимательно вслушиваться в царящий вокруг гомон. Следовало сделать правильный выбор, чтобы не летать из-за глупых компаньонов на локацию возрождения. «За умеренную плату доведем до места последней гибели, чтобы забрать шмот и трофеи!» Это предложение с ленцой озвучивал игрок сотого уровня, с кем за компанию стоял высокий лучник-эльф. Оба красовались в плащах с алым крестом. «Водают». Этот алый крест предоставляет просто неимоверный перечень услуг. Вытягивают деньги с принадлежащей им Локи, как супермощный пылесос. Не успел я додумать, как к возвращальщикам и доводчикам подбежала одетая в звездное бикини девушка, за которой по пятам следовал щеголяющий в подгузниках гном. Оба голышом и даже без сапог. Вот и следующие клиенты. Ну да, после длившихся не больше минуты переговоров вся четверка развернулась и канула в темноте выхода отправились за трупами. «Маг-лекарь сорокового уровня ищет пати для похода в данж!» Тощий парень оседлал камень, держа в руках изогнутый посох. Лекарь кричал без особого энтузиазма и надежды. «Внимание! Слаженная пати из трех умелых игроков ищет мага-дамагера для совместного прохождения данжа! Прохождение неспешное, надолго!» — хрипло выкрикивал серьезно выглядевший воин-человек, пытливым взглядом оглядывая присутствующих. «Изучим каждый закоулок, из залезем в каждую дыру. Изучим данж вдоль и поперёк. В общем, основная цель — исследования Есть желающие?» «Я маг. Да. Но не пойду. Эти вояки, в отличие от меня, никуда не торопятся и готовы потратить на каждый уровень столько времени, сколько потребуется. А мне как-то не светило сидеть на верхнем уровне часов пять. Хотя в своё время именно так и действовал. Вдумчиво и неспешно изучал каждый закоулок, зачастую находя что-нибудь хорошее и скрытое от невнимательного взгляда. «Полуорк топор ищет пати! Танковать не могу!» «Мимо!» «Срочно нужен танк! Дожидаемся только его! Нужен танк! На первые два уровня данжа!» «Всем нужен танк!» — фыркнул орк топор, презрительно оттопырив губу. «Вся толпа ждет танка!» «Ты глянь, сколько удальцов собралось!» покачал головой грим, неподвижно стоя за мной. «Ого!» — согласился я, покосившись на громадную фигуру. «Много!» «Я и Ишак!» — пронзительно выкрикнул один из игроков, полуорг с невероятно большим заплечным мешком. «Я и Ишак!» С мешки так и посыпались. «Поздравляем!» Мы сразу заметили, мог не говорить. «Сено дать!» «А хвост куда дел? В штаны спрятал?» Обладатель впечатляющего мешка не обратил на несомненно привычные ему выкрики ни малейшего внимания и продолжил саморекламу. «Я ишак, профессиональный ишак. Переношу много, практически не устаю. Готов ишачить очень долго. Повышенный вместимости мешок. Знаю все тонкости своего дела. За работу беру 20% от переносимых трофеев. Для дебилов ишак это не танк. Ишак всегда в хвосте». «Ох...» Вздохнул я, убедившись, что вокруг собрались большей частью воины, лекари, стрелки и маги. Танков не было. Придется импровизировать и собирать сборную солянку. Вспомнив старые времена, я набрал в грудь побольше воздуха и выкрикнул. «Маг ищет пати для недолгой экскурсии на третий уровень данжа! Нужны! Стрелок с прямыми руками и не вывихнутыми мозгами! Два одноруких воина, щитовика и один лекарь! «Светляки с меня, как и прочее освещение, включая столбы, есть желающие?» «Я!» — взмахнул рукой игрок-человек. «Стрелок! Двадцать шестой уровень!» «Двадцать шестой? Маловат, но...» «Покажи липуны!» Абсолютно не стесняясь внимающих моим словам окружающих, попросил я. «Кого?» «Липуны!» — повторил я, и, увидев недоумение в глазах стрелка, лишь вздохнул и покачал головой. «Извини, тебя не возьму». «А что не так?» «У тебя нет липунов», — пожал я плечами. «Да какого? Какие еще хрен липуны?» — взорвался стрелок. «Вот лук, вот стрелы. Чего тебе еще? Если не хочешь брать, то хоть причину нормальную придумай». «Эй!» — громогласно рыкнул подошедший к пещере один из-за креста «Не кипишуй, стрелок. Парень тебе дело говорит. Ты, стрелок, и собрался в темный данж без липунов, «Да кому ты тогда нужен? Никто тебя не возьмет!» Алый крест вмешался не по своему доброму характеру. Чем больше пати уходит в данж, тем шире тянущийся оттуда ручеек трофеев и тем шире денежный поток от их продажи. А если вся толпа сидит у входа, клану это не сулит никакой выгоды. «Да что такое эти ваши липуны?» Уже более тихим голосом отозвался Бузатер. «Первый раз слышу. «Греби сюда, малек!» манил его, стоящий на другом берегу лагуны, Драгомастер из Алого Креста. «Я тебе объясню». Убедившись, что проблема решена, я вновь открыл рот, чтобы повторить призыв, но не издал ни звука, ибо ко мне подошел Ишак. «Йоу, я с тобой, если возьмешь!» Коротко произнес Ишак, чайник оказался весьма подходящим под его профессию. «Бом-бом, тащу-качу!» «Йоу, бом-бом!» Поприветствовал я его, одновременно оценивающе оглядывая. Интересный прикид у Ишака. Тридцать седьмой уровень. Одежда сплошной металл, если не считать высокие сапоги антипрот. Вороненая кольчуга с длинным воротом и капюшоном. На груди несколько больших металлических бляшек. Заправленные в сапоги штаны. Также кольчужные, только не вороненые, а красноватого оттенка. На руках опять же кольчужные перчатки. За спиной уже замеченный мною мешок. «Ты не маг, лекарь», — заключил я. Неплохая одежка, кстати. Это точно, широко улыбнулся Бомбом. -бом. Воин и шачу. Насчёт одежки у меня и полный доспех есть, но в нём я теряю большую часть грузоподъёмности. Берёшь? Трофей поровну. Всё, что я соберу в данже самостоятельно, моё. А щит у тебя есть? с сомнением поинтересовался я. Щит есть, причём цельнометаллический, шипастый и с серебряным напылением. В мешке сейчас. Беру. Мгновенно принял я решение, кидая приглашение войти в группу. «Пати! Пати!» Эхом откликнулся бом-бом. «Для краткости, я бомб «Я Рос». «Все верно, грамотный чел. В горячке боя некогда выкрикивать игровой ник полностью, особенно если это что-то вроде «Прелестная гигрокияна Великая». Обладательница сего ником мгновенно получит прозвище «Гигра», и если хочет, пусть обижается, сколько влезет. «Я лекарь!» Поднимая брызги, ко мне спешил маг-целитель. Тот самый, сорокового уровня. «Хорошо. Именно на него я и рассчитывал. Если только он меня не разочарует». «Йо!» — поприветствовал я его. «Чего можешь? Доктор Вай болит?» Ха -ха", оскалился лекарь. «Ничего так, да «Если возьму тебя в пати, то сразу выбирай. Будешь откликаться либо на док, либо на вай». Припечатал я. «Буду доком». Покладистый кивнул парень. Из заклинаний у меня есть следующее. Среднее исцеление, среднее очищение, малая регенерация и малая целительная аура с двумя прокачанными свойствами. Из дальнобойных это основные и самые прокачанные. Запас маны большой. Есть 20 банок на ману. Плюс у меня посох заряжен 20 зарядами большого исцеления. и Есть хлыст, оздоровительный ожог на 40 ударов, если знаешь, о чем я. Вот. Остальное по мелочи. Что такое азож, знаю. Невольно поморщился я. А в голос заржал. Оздоровительный ожог или же озож, как его ласково называют игроки, это самый настоящий хлыст, сплетенный из гибких ветвей какого-то высокогорного и крайне редкого дерева. Причем хлыст длинный и достает метров на десять, если не больше. И если игрока ударить таким хлыстом, то у него восполняется определенное количество жизни. Зависит от качества хлыста. Вещь нужная, особенно в данже особенно если у лекаря кончились мана и банки. Но вот сам принцип действия... Сражается воин на пределе своих сил с жестоким монстром, обладающим негативной аурой. Битва не на жизнь, а на смерть. И тут стоящий позади него лекарь, истративший все свои запасы маны, выхватывает длиннющий хлыст и начинает охаживать воина по плечам и спине, не попадая при этом в пределы действия вражеской ауры. да действенно, конечно. Но со стороны это выглядит ужасно. Эдакая веселая садомаза в фэнтезийном антураже. — Ну, если что, то могу и не хлистать, — хмыкнул лекарь. — У нас комплексов нет, хлещи сколько влезет, — отмахнулся я и продолжал расспросы. — А жизнь? — Не очень, — помрачнев признался парень. — Почти все кидал в мудрости и интеллект. — Ясно, — кивнул я. — Ходячая и дико мудрая банка с маной. — Ауру как прокачал? Расстояние и сила, правильно? — Ага. Первое умение на увеличение радиуса ауры, второе — на силу, как догадался? — Опыт. — пожал я плечами. — Большинство лекарей так делает. — Хоп. Пати. Пати! — резко повеселев, откликнулся док. — Принял. — Статусы открывайте. Сразу потребовал я, ибо лидером собираемой группы был именно я. — Можете не открывать, но потом без претензий, если улетите на Возрождение. — Открыл. — ответил док. «Открыл», — кивнул бом, копаясь в своём гигантском мешке. «У меня из вооружения меч. Нам бы ещё вон того топорщика-орка заполучить. Вроде серьёзный чел, хотя и зелёный. Или того бугая человека, он тоже с топором». «Ты тоже зелёный», — заметил я про себя, испуская вздох истинного облегчения. сопартийцы оказались нормальными, легко идущими на контакты без дешёвых понтов. «Да, полуорк выглядит солидно. Но не силком же тащить, верно?» Захочет, встанет и подойдет. Полуорг не подошел. Зато одновременно подкатила сразу парочка. Гном и девушка-человек. Гном коренастый, приземистый, мрачный и мощный. Явно долго крутили создаваемого персонажа в редакторе, чтобы добиться такого впечатления при первом же взгляде на его фигуру. Облачен в толстую кирасу. Простенькую, поцарапанную, но довольно неплохую. За спиной круглый щит с красной окантовкой и торчит слегка изогнутая деревянная рукоять топора. Уровень 36 Имя Крейвен Серый. Девушка полная противоположность. Хрупкая, длинные каштановые волосы, улыбчивая. И не стрелок. Маг, судя по всему, боевой. Длинное белое платье с квадратным декольте достает до самой воды, скрывая сапоги. В волосах сверкает металлический ободок. За тканым поясом заткнут короткий черный жезл. На том же поясе на шнурке висит закрытая на серебряный замочек толстая книга в красной кожаной обложке. В руках девушка небрежно сжимает посох. Уровень тридцать третий. Ник Кэлен Ищущая. «Ты не стрелок», — глядя на девушку, озвучил я всем понятную истину. «Но я с ней», — ответил за девушку гном. «А я гуляю сама по себе», — улыбнулась девушка. «И да, я не стрелок, я маг. И что главное, молниями не бью». Только камень и огонь. Каменное острие и пламенеющий уголь. Знаешь, почему так важно, что я не пользуюсь молнией? Да, это важно, согласился я. И знаю, почему. А я знаю, что ты знаешь. Ещё шире улыбнулась девушка. М-м-м. я, одновременно прикидывая все за и против. О чём ты? О болоте Ривен Дарк. Промурлыкала Кэлен. Классный был бой. Я беру вас обоих. Вздохнул я, раскидывая приглашение. «Пати!» — хрипло ответил гном. «Пати!» — проворковала Келлен. Ковшиком сложив руки у рта, я громко крикнул, обращаясь к оживившимся игрокам. «Всем спасибо, группа набрана!» И, повернувшись к сопартийцам, вспомнил. «Статусы открывайте, или потом не плачьте. Крей и Кел... Келли... Келли... Келлен!» «О каком бое в болоте идёт речь?» — заинтересованно спросил Бом. Лекарь также пододвинулся поближе. Пришлось вмешаться. — Стоп! Охотничьи байки оставим на потом, когда будем сидеть у костра и пить вино Победы. — О, ты обещаешь? — уточнила девушка. — Нет, — признался я. — Но хотелось бы. — А молния тут при не хотел уняться док. — Вода! — коротко пояснил я. — Если шарахнешь молнией в воду, то... дальше продолжать «Не, понял, не дурак». «Вот и ладно. Теперь, братья и сестра, подойдите поближе». Велел я и, дождавшись, пока все новые друзья придвинутся вплотную, начал говорить. «Сперва обо мне. Я здесь, чтобы выполнить задание. Надо грохнуть 30 кобальдов-заклинателей и содрать с них бордовые плащи. Все. После этого я могу смело валить из данжа. Но пока мы дойдем до третьего уровня и пока набьем нужное количество кобальдов, Все остальные также развлекутся по полной туристической программе, включающей в себя собирание сувениров, осмотр местных достопримечательностей и беседы с местными аборигенами. В общем, обижен никто не будет. Это обо мне. Теперь ваша очередь объяснить, зачем претесь в данж, да еще в составе такой несбалансированной и неслаженной группы. Бом? трофеи и опыт», — коротко ответил Бом. «Что соберем вместе, поровну, что беру я, мое. Пока доберемся до третьего уровня, мешок наполню». «Чем плохо?» «Ясно. Док?» «Опыт прокачка умений!» — выпалил Док и торопливо добавил. «Ну и трофеи, вы же поделитесь?» «Не обидим», — кивнул я. «Крей?» «Все ранее перечисленное», — проворчал гном. «В двойном размере!» «Хоп, Келлен!» «Хочу погулять!» — смешливо фыркнула девушка и, заметив скепсис на моем лице, добавила. «Ну, правда. Ну и все остальное, что уже назвали». «Надоело сидеть на бережку у пещеры и выглядывающих протеев считать». «Ясно. Ещё. Вот этот добрый человек и мой хороший друг пойдёт с нами». Мой слегка дрожащий палец уставился на молчащего Грима. «Помогать не станет, но и мешать не будет». «Не буду», — коротко кивнул Грим. «Хочу лишь скуку свою развеять, да посмотреть, как юные герои уничтожают мерзких тварей. А потом и выпить можно». Ведь что может быть лучше, чем выпить пару кубков хорошего вина над еще не остывшими телами врагов, попираючи их ногами? — Ничего. Вот только вина нет. — вздохнул грим Только пиво. Выслушав тираду из уст оборотня, я покосился на несколько ошалевших сопартийцев и продолжил. — А зовут моего друга? — грим выпалила Келлен. — грим серебряный молот. Класс. Сфоткайте, сфоткайте, плиз, Крейм. Не успел я опомниться, как девушка уже оказалась рядом с гигантом и выставила вперёд руку с растопыренными в знаке победы пальцами. «Щёлк!» — произнёс Крей, видать, уже привыкший к восторженной натуре своей спутницы. «Готово!» «Спасибо!» «Кто этот мужик?» — склонившись ко мне театральным шёпотом, произнёс Док. «И почему его все знают, кроме меня?» крей с фоткой ещё разок, плиз!» на этот раз девушка повисла уже на моей руке лучезарно улыбаясь живому объективу крею щелк на этот раз в тоне гнома прозвучало некоторое недовольство он что ревнует знакомы в реале хотя не мое это дело спасибо креюшка проворковала ккелен и лицо гнома заметно просветлела да а теперь все вместе щелкнемся так рыгнул я «Мы тут что, щелкаться собрались? Или в пещеру идти? Вот и идем!» «Правильно!» — поддержал меня Бом. «Мой мешок еще пуст. Че щелкаться-то? Чему радуемся?» Хмыкнув, я продолжил. «Думаю, все уже поняли, как мы будем продвигаться. Впереди Крей и Бом. Сразу за ними идет док. Позади него мы с Келлен плечом к плечу. Построение, как в цифре пять на игральном кубике. Келлен, Крей, я так понял, вы вместе уже воевали?» «Много раз!» — кивнул Гном. «Тогда Кэлен идет позади тебя, будет бить поверх твоей головы. Я пойду со стороны бома. Уж как-нибудь извернусь». «Док, что бы ни случилось, не вздумай покидать центр пати. И не смещайся из стороны в сторону, иначе перекроешь нам обзор и линию огня, понял?» «Принято», — солидно кивнул тощий лекарь. «Иду по центру, не выхожу, не смещаюсь. И ману трать с умом», — на всякий случай добавил я. «Войны, вы тоже не дёргайтесь, и ради всего святого не отбегайте, чтобы добить врага или ещё зачем. Всё время рядом с нами и прикрывайте». «Бом, я так понял, ты хомяк промышленных масштабов, да?» «Ага. Так вот, хомяк, сбор трофеев только в спокойное время. Нагнёшься за грибом во время боя — мы поссоримся. И пнуть могу прямо по выставленной хомячьей заднице. Ещё до начала громкой ссоры. Принято?» «Принято», — кивнул Бом. «Не на портачу» что еще задумался я ах да на мистера грима джекела внимания не обращайте он сам по себе джекела заинтересованно повторила кэллен на лицах остальных не отразилось ровным счетом ничего видать и правда решили что это фамилия грима верно говоришь друг росгард подтвердил грим знать не знаю кто такой джекелл но я о себе завсегда позабочусь а вот вы смотрите в оба не дайте врагу до вас дотянуться Получив такое напутствие от будущего и прошлого врага, я лишь покрутил головой, по традиции зачерпнул горсть мокрой земли, растер ее между ладоней и выдохнул. «Ну, двинули. Хай!» Ответом мне был слаженный рев, в который не влился лишь растерянно смотрящий док и, как всегда, молчаливый грим. «Двинули! Хой!» «Ну, здравствуй, гнездилище. Мы идем». Внутрь мы вошли сплоченной группой, сразу вставшей в установленный боевой порядок и выглядевшей как единое целое. Лишь грим невозмутимо шлепал позади, придерживая на плече бочонок с пивом и с любопытством озираясь по сторонам. Вылитый турист, решивший посетить достопримечательности. Вошли под перекрестьем завистливых взглядов, оставшихся снаружи игроков, так и не нашедших себе пати. А кто им мешал? Я тоже не с собой привел». Все на месте взял. Правда, сомневаюсь, что Кэрин с Креем присоединились бы ко мне, не узнай девушка во мне того самого Росгарда. Опять же, и что? Те, кто сидит сейчас перед входом в данж, давно бы уже могли найти себе пусть не идеальную, но пати. А под лежачим камнем, как вы знаете, опыт не найдешь и в уровне не вырастешь. В свое время, когда еще был крошотом, я даже без группы рисковал соваться в разные подземелья, по принципу наскок-отскок. Грохнул одного максимум двух мобов и на выход. А эти сидят, телятся. Ну да и плевать. Так, что у нас тут? Стоим. Скомандовал я, и группа послушно замерла, вглядываясь в сгущающуюся впереди темноту. Один только док вовремя не среагировал и ткнулся в спины идущих впереди воинов. Вот растяпа. «Внимательней!» Буркнул я, опуская тирана на покрытый водой камень. Скрещенные до этого на мне взгляды сопартийцев мгновенно скользнули ниже, к моим ногам, где взъерошенный и недовольный волчонок принюхивался к воде. Ну да, спрятать поясняющую и бьющую по глазам надпись невозможно. Один из шестнадцати великих зверей Вальдиры. «А...» — начал Бладок. «Про волчонка не спрашивайте», — мрачно предупредил я. «Я сюда не в угадайку играть пришел. Просто волчонок. Зовут ласково Тиран, будьте знакомы». «Ну-ка, да будет свет!» Я выудил из мешка один из светляков и активировал его несколькими щелчками. Стеклянный шар засветился мягким белым светом и воспарил на воздух, замерев в метре над моей макушкой. Мой уровень маскировки мгновенно упал до нуля, сигнализируя, что висящий над головой светящийся шар никак не способствует незаметности. А то я не знал. «Света, хватит!» Поинтересовался я у воинов, прикрепляя на пояс открытую сумку с липунами. «Норма!» — отозвался Бом. Гном Крей молча кивнул, доставая из-за спины топор и щит. Теперь мы могли оглядяться по сторонам. Казалось бы, у светляка совсем небольшой радиус освещения, но мгновенно стали видны мокрые каменные стены, изборожденные трещинами и углублениями. Кое-где в этих природных нишах гнездились семейки грибов, те самые тихо и лихо шишки. Воздух под низким скальным сводом был наполнен бульканьем, хлюпаньем и прочими водными звуками. Издали доносился шум падающего с высоты водного потока. «Грибы с красной шляпкой съедобны», — проинформировал я спутников, не трогаясь с места и продолжая осматриваться. «Те, что с белой шляпкой, ядовиты, но ценятся у алхимиков, так что если напряги с деньгами, собирайте по ходу дела». «Угу». — отозвался бом, сноровисто очищая стенные ниши от всей растительности подряд и не брезгуя ничем. — Знаем. И вообще гребите все подряд не глядя. Все продадим, на всем заработаем копеечку. Глядя на лавинообразный поток всякой всячины, уходящей в мешок бома, я лишь изумленно качнул головой. Вот ведь предприимчивость. Покосившись на выжидательно смотрящего на меня тирана, я указал на воду, где у самой поверхности кое-где проворно скользили юркие вытянутые тела протеев, и скомандовал. «Охотишься на них и только на них. Уровни от десятого до пятнадцатого. Тех, что выше, пока не трогать. Все время. От меня не отходить. Пастью зря не щелкать и нигде не теряться. Понял, морда?» «Раф!» — отозвался волчонок и, прыгнув вперед, поднял уйму брызг, пытаясь совладать с бьющимся в пасти протаем. «Один из шестнадцати». Пробормотал бом, отходя от опустевшей стены и вновь вешая на руку щит можно было бы отобрать. Попытался быть честно. Вот чёрт. — Верно. — усмехнулся я и, копируя голос отца адмирала, зычно скомандовал. — По оппозициям начинаем воевать! — Бом, ты здесь часто бывал, вот и веди. Прямо к спуску на второй уровень. По дороге ломаем всё подряд, чтобы сработать и проверить группу. — Ты явно не новичок, малёк. — задумчиво протянул Бом и, не дожидаясь ответа, добавил. — Двинули. Уже на ходу я поинтересовался у Кэлен. «Сколько липунов с собой?» Кивнув на появившуюся у её пояса открытую сумку. «Пара сотен», — улыбнулась мне девушка, доставая один из липунов и зажимая его в ладони. «Я девушка запасливая». «Я заметил», — усмехнулся я. «У меня тоже с запасом. Кто первый заметит, тот и бросает лады». «Оки, вот так, да?» Девушка без замаха метнула вперёд липуна, просвистевшего в притирку над макушкой гнома и канувшего в темноту. И почти мгновенно темноту разорвала яркая вспышка. Потухла и яростно замигала, высвечивая контуры изгорбленные фигуры в сером, сливающемся со стенами плаща А вот и хозяева пожаловали. «Собиратель!» — звонко крикнула Келлен, отправляя вставшего видимым противника басовито загудевший пламенеющий уголь. «Кобальт-охотник-собиратель. Самый безобидный из своих сородичей». Чуть отклонившись в сторону, я присовокупил к трассерам девушки свои собственные. С некоторым напряжением наблюдая, как кобальт неровными скачками несется к нам, одновременно пытаясь содрать с груди намертво прилипшего и предательски мигающего липуна. Гудящие трассеры магических заклинаний без промаха впивались в тело кобальда Вот уже затлел его серый плащ, но яростно визжащий враг продолжал наступление. И таки добрался до нашей группы. Сначала прилетел костяной зазубренный гарпун с глухим стуком, безвредно отлетевший от щита пошатнувшегося крея. А затем в нас врезался сам кобальт, налетев прямо на выставленный меч бома. Кобальт захрипел, пустил струю слюны из клыкастой пасти и бесформенным комком рухнул нам под ноги. «Гуд», — одобрительно отозвался я. «Дальше». «Дальше», — подтвердил бом, одним движением отправляя оставшиеся на трупе кобальта трофеи к себе в мешок. «Делёшь потом, и не забывайте, охотники ходят и парами, и тройками». У моих ног раздался лёгкий плеск воды. Тиран напомнил себе с яростным фырканьем, вцепляясь в нежно-розового протея. Идущий позади нас грим молчал. слышалась лишь бульканье уходящего в его глотку пива. Уже и бочонок открыть успел, и пил прямо на ходу. А вот начинать обещанный разговор грим не спешил, сохраняя молчание. А я буквально спиной ощущал присутствие оборотня, что никак не способствовало моему спокойствию. Бредовая ситуация. «Еще один! Нет, двое!» — выкрикнула Кэлен, отправляя еще одного липуна в полет. Я запоздал лишь на долю секунды. И через секунду мы уже выпускали из ладоней раскаленные угли, пунктиром уносящиеся к подсвеченному противнику. Коротко свистнуло. Бомб выругался, покосившись на впившуюся в его плечо короткую стрелу. «Отравление!» — крикнул Ишак, напряженно следя за приближающимся врагом поверх щита. «Понял!» — слегка нервно отозвался док, прикладывая к спине воина засветившиеся ладони. «Епа! Готово!» «Молодец!» Я едва заметно кивнул, выражая свое одобрение. Первый кобальт с грохотом врезался в выставленные щиты и яростно зашипев, ткнул гарпуном, стараясь зацепить дока. Такой возможности ему не предоставили, и еще один кобальт рухнул к нашим ногам а через пару секунд к нему присоединился и держащийся на расстоянии лучник, сваленный нашими общими с Келлен усилиями. «Неплохо, неплохо», — как заведенный бормотал Бом, сметая добычу в мешок. «Но мало. О, грибы!» Бом собирал трофеи прямо на ходу, и профессионально быстро, поэтому я и не думал возражать. Кэлен и Крей также молчали, лишь док не удержался. «Вы ведь правда поделитесь, да?» «Я обещал». Коротко ответил я, и док с облегчением выдохнул. Видать, тяжелая жизнь у лекарей. И бедная. Если судить по карте, то в поперечном сечении гнездилище походило на раздутую и подгнившую грушу. Верхний уровень был самым малым по протяженности, и не прошло и часа, как мы достигли зияющего в морской скалистой стене наклонного туннеля, круто ведущего вниз. За это время тиран поднялся на один уровень и почти достиг следующего. А у нас изменений не было, несмотря на пару десятков стычек с кобальдами-охотниками. Никакого особого ущерба кобальды такие не сумели нам нанести. Стычек было бы куда больше, но конкуренты не спали и вовсю действовали. Во время путешествия по темным кишкообразным коридорам мы встретили не меньше пяти групп игроков, старательно вычищающих всю живность подряд. К счастью, не случилось и волны обезумевших от грибов протеев, но уверен, что это веселье еще впереди. С интересом заглянув в тёмный проход, я покосился на витающий в воздухе светлячок и убедился, что он послужит ещё довольно долго. Затем взглянул на остановившуюся группу и спросил. «Норма, всё в порядке. Готовы продолжать?» Дождавшись поочерёдного утвердительного ответа, я удовлетворённо кивнул. Необходимости в остановке на стоянку не было, и это не могло не радовать. Время поджимало. Скоро, совсем скоро полночь. «Дальше кобальдов куда больше будет!» предупредил бомб «Не только охотники, но и воинские патрули появятся. Док, если что, не зевай, танка у нас нет». «Помню», — ответил лекарь, спешно перетасовывая по кармашкам зелье с маной. «Шагаем», — распорядился я. Узкий изгибающийся проход выплюнул нас на второй уровень, и мы сразу оказались по колено в воде. А Крей почти по пояс, что прямо говорило о том, что теперь гному придется тратить на передвижение больше энергии, а значит, усталость будет подступать быстрее. Но нахождение под землей почти нивелировало этот недостаток за счет получаемых гномами подземных плюшек с толстым слоем жирного масла. Тиран таки вовсе по самое горло. Над поверхностью воды виднелась лишь его крайне недовольная черно-белая морда, спина и бодро задранный хвост. Искосо взглянув на вынырнувшую из темноты позади нас гигантскую фигуру грима, я быстро перетасовал заклинания и в воду плюхнул мой верный змей, которому тут же кинулась не меньше десятка протеев. Не успела змея как-то отреагировать на этот беспредел, как была разорвана на части. А я схватил от катманы и зло выругался. Тиран же радостно кинулся на пирующих водных гадов, ухватив самого жирного из них за узкую голову и принявшись трепать беспомощного протея. Протеи приняли моего змея за еду. И стоит скостовать змея вновь, нападение незамедлительно повторится. «Да уж», — прокомментировал Крей, взглянув на меня, «как пираньи оголодавшие». «Угу», — со вздохом согласился я, возвращая в левую ладонь заклинание терновой преграды, еще ни разу не использованной. «Итак справимся», — подбодрила меня девушка. «Очень на это надеюсь», — откликнулся я, глядя под ноги. Там у самого носка моего левого сапога мягко перекатывался на дне оскалившийся человеческий череп, внутри которого деловид основал крохотный новорожденный протей. Чуть поодаль виднелись разрозненные кости и еще один череп, На этот раз эльфийский, более узкий по сравнению с человеческим, и с фирменными широченными глазницами. По колышущейся воде плавали ошмётки мусора, под которым протеи просто кишмя кишели. Только рядом с нами плавали десятки этих, казалось бы, безобидных тварей. Здесь их куда больше, чем на первом уровне. Если они сейчас нажрутся лихо шишек и свихнутся... Декорации на уровне! Буркнул док, глядя на череп неизвестного эльфа. Весёленькие такие! «Рос, ауру активировать?» «Не», — качнул я головой. Бом одобряюще кивнул, соглашаясь с моим решением. «Второй уровень надо попытаться пройти с минимумом уловок и трат. Я до сих пор ни одного пузырька маны не потратил, да и остальных тоже. Вот хорошо, надо экономить. А если ты сейчас ауру врубишь, да еще и подлечивать нас иногда будешь, то зелья маны будут уходить, как в паровозную топку», — сокрушенно кивнул док. «Аура жрёт прилично. Но если атакуют сразу и воины, и лучники, могу не успеть. Только этого и боюсь». «На меня обращай внимание в последнюю очередь». После короткого раздумья решил я, подталкивая носком сапога трепещущего протея прямо к зубастой пасти тирана. «У меня руки свободны, пузырёк с жизнью заглотнуть всегда успею». «Кэлен, ты?» «Пузырьки есть», — кивнула девушка, поправляя обхвативший волосы металлический ободок. «Успею». «Только не тяни!» — ворчливо пробурчал Крей, покосившись на свою напарницу. «А то я тебя знаю!» «Хорошо, папочка!» — покладисто отозвалась Келлин ко всеобщему веселью. «Светофор лекаря знаешь?» — спросил я у парня. «Конечно!» — обиженно кивнул док. «Я же лекарь как-никак!» «Вот по этому принципу и действуй!» — посоветовал я. «Кто красный, тот в приоритете!» Как увидишь, что всех в жёлтое кинуло, и ты не успеваешь, врубай ауру. Все зелёные, ничего не делай, просто иди и улыбайся. — Да знаю я, — вздохнул док. — Стрёмно просто, это... А улыбаться-то зачем? — Чтобы враг нервничал, — с усмешкой пояснил я. — Агры тоже красные, но их лечить не вздумай, — заржал бом. Двинули дальше. Скомандовал я, и пати вновь заняла боевые позиции. Прямиком к третьему уровню данжа. А агров не вспоминайте даже, нам только их и не хватало. Лязгнули соприкоснувшиеся краями щиты первой линии, лекарь развел руки, заряженные исцелением. Мы с Келлен приподняли ладони с зарядами пламенеющего угля, в опущенных ладонях держали пуны. Мокрый тиран бездарно путался под ногами, порыкивая и фыркая от удовольствия после очередного убийства мягкого и вкусного протея. Да он их не только убивал, но и лопал. Куда в него только влезает? А позади нас, как мрачная тень, шел грим. И продолжал угрюмо молчать, полностью опровергая свои слова о желании поговорить. А мне все сильнее хотелось сказать вслух что-нибудь крайне непечатное и позабористее. Хоть бы кто сожрал его. Так вот ведь парадокс. Атакующие все и вся кобальды прекрасно видели громадную фигуру грима но даже и не думали нападать и усиленно делали вид, что не замечают безоружного и абсолютно не скрывающегося бородатого мужика. Как ослепли. Ага. В серьезную неприятность мы вляпались, стоило только отойти от входа на несколько десятков шагов. Едва свернули по указке бома в один из нескольких коридоров, как лоб в лоб столкнулись сразу с десятком кобальдов-воинов, также не ожидавших такой встречи. «Два патруля!» обреченно взвыл бом. «Нам полный кап...» «Флэш, бойся!» Заорал я на мгновение, перекрывая не только вопль бома, но и неумолчный шум льющейся воды. Под ноги воинов с плеском упала небольшая сфера, а через долю секунды полыхнула столь яркая вспышка, что ее было видно сквозь плотно зажмуренные веки и прижатую к глазам ладонь. Раздался многоголосый вой, причем, как мне показалось, вопили не только подземные уродцы, но и некоторые из явно ошарашенных сопартийцев. Открыв глаза, я выставил вперёд обе руки и накрыл ослепших и визгливо верещавших кобальдов серией гудящих трассёров из раскалённых углей. Одновременно высаживая целые заросли терновых преград, обожжённые и уколотые шипами кобальды взвыли ещё громче. Но действие вспышки ещё продолжалось, и они даже и не думали нападать. Некоторые так и вовсе выронили своё оружие, канувшие в яростно бурлящую и словно бы кипящую воду. Вспышка долбанула по всему живому, в том числе и по никогда не видевшим солнца протеям. Посаженные прямо в воду колючие кусты также не добавили им оптимизма и миролюбия. Лишь чуть запоздав, к моим заклинаниям присоединилась магия Кэлен. Количество рассекающих воздух огненных очередей удвоилось, а среди моих веселых терновых кустов стали стремительно появляться острые и наклоненные к противнику каменные острия. Один такой шип появился прямо перед орущим кобальдом, врезавшись ему в колено. Кобальд с криком рухнул вперед, угодив головой в колючие терновые заросли, и задергался так сильно, будто сквозь него пропустили разряд электричества. Рядом упал еще один его сородич, дымящийся и почерневший, сраженный двумя перекрестившимися на его груди очередями раскаленных углей. Вода с шипением и паром приняла его тлеющее тело, а в это время у еще одного кобальда уже подгибались колени. Не прекращая магичить, я окинул поле битвы коротким взглядом. Бом и Крей продолжали незыблемо стоять в первой линии, принимая на себя удары очухавшихся воинов-кобальдов и защищая нас от разъярённых и сильно подраненных врагов. «А Док?» Док сидел на корточках и прятал лицо в ладонях. «Док!» — заорал я, выхватывая из кармана пузырёк с маной. «Лечи! Лечи!» Д «Да! Да!» — крикнул в ответ лекарь, подхватываясь на ноги и прикладывая к спинам воинов светящиеся ладони. «Лечу!» «Вот чёрт, вот чёрт! Что это было?» «Вспышка дейлайта!» — ответил за меня Бом, опуская лезвие меча на голову Кобальда. «Лечи, я жёлтый! Ещё один готов! Стоим, держим!» «Я тоже пожелтел!» — с тревогой крикнул Крей. «Док, не дай сдохнуть! Меня трое долбят!» «Нет, не вытянет. Не успеет, док. Ну-ка». «Не трать заряды, док!» — предостерегающий крикнул я. Видя, как запаниковавший док тянется к висящему за спиной посоху с зарядами большого исцеления. В один глоток, выхлебав пузырёк маны, я отбросил пустую склянку и, влив в руку малое исцеление, шагнул вперёд и уронил ладонь на плечо яростно машущего топором гнома, в то время как с другой руки восстававшихся кобальдов продолжали лететь пылающие угли. Вода пронзительно шипела, один за другим принимая в себя дымящиеся трупы. В воздухе летала сажа и клочья пепла, сильно пахло горелым. У моих ног обиженно скулил полуослепший тиран. Его-то я команде Флэш обучить не успел. Видать, досталось волчонку. Но это ерунда. Это мелочи. Всё, выстояли. Бой ещё не закончился, но я был абсолютно в этом уверен. Осталось всего четыре уродца в чёрных плащах, да и те уже подыхают. Чистая победа. Не имея в пати танка, мы наткнулись на целый десяток кобальдов-воинов и сумели победить в схватке и не потерять ни одного бойца. Но если бы я лопухнулся и не успел бросить вспышку, можно сказать, прошли по лезвию ножа. А я в очередной раз поздравил себя, что не стал лезть на рожон и собрал группу, вместо того, чтобы лезть сюда в одиночку. «Молоток рос!» — с чувством произнёс бомб, падая на колено и с жадностью тенясь к трофеям. «А уж думал, всё, конец котёнку!» «Ты же вроде как и кишак», — улыбнулся я. «Какой ещё котёнок?» «Док, ты какого лешего примёрз?» «Не примёрз, а ослеп», — поправил меня лекарь. «Не знал я такого сигнала. Ты когда заорал, я как раз вспоминать начал, что за слово такое странное. И тут как полыхнуло? Извините, ребят». «Это вспышка», — напомнил я, перетасовывая заклинание. «Кто знает, здесь такие толпы часто бродят?» «Сразу по десять рыл?» «Нет». — качнул головой Бом. — Просто два патруля кобов случайно встретились, а нам не повезло на них нарваться. — У тебя в вспышек еще много, Рос? — Три осталось, — ответил я, доставая из мешка сферу и убирая в карман быстрого доступа. — Лучше бы сэкономить. Кэлен, ты молодец. Пришпилила целую толпу кобальдов каменными булавками. — Да все молодцы. Никто не побежал, строй не сломал. Спасибо. — Только я напортачил, — угрюмо произнес док. — Нет. Не согласился я. Вытянул всех, никто не улетел на возрождение. Всё в норме. Бомб собрал? Подчистую всё собрал. В голосе Ишака появились едва различимые нотки удовольствия. Неплохо. О, тут ещё куча всего плавает. Секунду. Кстати, нельзя ли не подпаливать плащи? Вы в них дыры обожжённые делаете, а они в цене падают. Некоторые макинтоши вообще в обгорелые тряпки превратились. Ну уж извини. Развёл я руками под аккомпанемент общего смеха. «Тут поделать нечего». «Деньги теряем!» Вздохнул бом на карачках, ползая в воде и распугивая протеев, шаря руками по дну. Раздалось слышное только для меня звяканье. Перед глазами выскочило сообщение, что загрызший очередного протея тиран получил очередной уровень. «Неплохо! Пэт уже одиннадцатого уровня!» «Когда достигнет двадцатого, получит первое умение!» Ещё одно сообщение оповестило, что с одиннадцатого уровня у моего питомца активировался ещё один параметр — энергия, используемая для применения боевых и мирных умений. Текущее значение было равно пяти пунктам. Ну вот, уже совсем хорошо. «Молодец, морда мохнатая, растёшь над собой!» Поощрил я радостно прыгающего в воде волчонка и обратил внимание, что тиран едва заметно вырос. «На сантиметр полтора». Да и виднеющиеся в раскрытой пасти клыки стали выглядеть чуть более солидно, чем раньше. Милый пушистый щенок прямо на глазах превращается в злобного убийцу. Весь в папу. Бросив короткий взгляд назад, я невольно вздрогнул. В глазах приложившегося к кружке грима на мгновение мелькнули тусклые красные огоньки. Мелькнули и погасли. До полуночи всего ничего, пара часов с копейками. Если грим внезапно обернётся в оборотня и начнёт крошить всех подряд, такое развитие ситуации меня не устраивало совершенно. Не хочу я кого-либо подставлять. А такое, иначе как подставой, и не назвать. Но и рассказывать ничего не хотелось. «Так», — буркнул я, — «прошу внимания, комрады, кристаллы возврата или свитки телепорта у всех есть, а? У нас есть», — Крей указал на себя и кивнувшую девушку. «А что?» секунду — попросил я и переключился на лекаря. «Док? Нету. Бом? Кристаллы есть!» — отозвался наш ишачащий хомяк. «Три штуки. Со второго уровня к выходу из данжа. Только что подобрал, а что?» «Отдай один доку», — попросил я и, дождавшись, когда док спрячет в карман полученный кристалл, продолжил. «Теперь слушайте внимательно. Если я внезапно завоплю, бегите!» то вы все, не раздумывая и ничего не спрашивая, сразу используете кристаллы или свитки и со свистом сваливаете. Все слышите? Никаких раздумий и вопросов типа: "А что такое?" сразу валите. "А что такое?" удивлённо спросил Бом, а мне нестерпимо захотелось матюкнуться. Остальные промолчали, но на лицах читалась искренняя заинтересованность. "Ну да, они в своём праве. Сейчас ничего объяснить не могу", ответил я. "Скажу так, «Если я крикну «бегите», значит, началась серьёзная буча, встряв в которую вы можете моментом улететь на локацию Возрождения. Подставлять никого не хочу, поэтому и предупреждаю. Возвращаться к выходу мы по-любому будем кристаллами, так что просто вернётесь чуть пораньше, чем ожидалось». «Загадочный ты чел, Росгард», — протянул гном, а я вымученно улыбнулся. «И не говори. Тебе не кажется, что надо добавить пару слов?» Лениво поинтересовал Сабом. Док удивлённо хлопал глазами, а Кэлен... Девушка задумчиво смотрела на едва виднеющуюся в сумраке фигуру грима. Тут замигал светляк, сигнализируя, что скоро потухнет. Я полез в мешок за следующим светилом. Деактивировал старый, врубил новый. Отработавший своё светлячок хотел было кинуть в воду, но меня остановил Бом, недовольно проворчавший. — Ты чего? В нём же есть ещё кропал энергии! Пригодится! — Барахольчик! С восхищением покачал я головой. «Ничего объяснять сейчас не буду, ребят. Если что, поговорить можно и потом, у костра, после похода и после возвращения героев. А сейчас шухер, кобальды!» Расслабились, мать нашу. «Лениво беседуем и ведём себя, как на светском рауте». Из тёмного коридора отчётливо слышались шлёпающие по воде и медленно приближающиеся шаги. «Стоп!» — крикнул Кре, опуская щит. «Это игрок зелёный!» Вот что значит подземные плюшки гномов. Этот коротышка и видит, куда лучше нас. Игрок. Один в подземелье. Неагр. Единственный уцелевший после гибели своей пати? Запросто может такое быть. Но почему прёт пёхом? Ведь есть кристаллы возврата. В сумраке мелькнул мирный зелёный ник, и ещё через пару секунд на свет вышел игрок, вызвавший слитный вздох изумления. У всех, кроме меня потому как уже видел эти широченные бесформенные оранжевые штаны и абсолютно лысую, испещренную шрамами голову, увенчанную парой торчащих рваных ушей. К нам на огонек заглянул лысый эльф-орбит. Уровень изменился на 36-й. 36-й! И пришел он без светляка, без факела, без какого-либо другого подручного света. Да и на ногах не было заметно никаких фирменных сапог-антипрот. Руки абсолютно пусты. Ни оружия, ни щита. А вот и новый штрих в его образе. На шее висит странное ожерелье. Что-то вроде веревки, с плотно нанизанными лоскутами кожи, покрытой странными знаками и крохотными кусочками какого-то желтоватого материала, с теми же непонятными символами. «Какого?» «Привет!» — поздоровался с нами эльф, вытирая ладонью мокрую лысину. «Уши?» — пробормотал Крей, всматриваясь в странное украшение на груди орбита. «Уши кобальдов, какие-то косточки и...» «Черепа протеев? Люблю красивые вещи!» Застенчиво улыбаясь, пояснил Орбит, встряхивая ожерелье. «Привет, Росгард!» «Знаешь его?» Хором спросили Крейс Келлен, и я поставил еще одну галочку, что эти двое знакомы и в реале. «Знаю, пересекались в селине. Привет, Орбит!» «Хочешь знать, почему меня так зовут?» спросил Эльф, я пережил кратковременный эффект дежавю. «Пока не хочу». Через силу улыбнулся я, лихорадочно пытаясь сообразить, как эльф... Эльф! Лесной житель по умолчанию, не любящий, не переносящий подземелья и получающий здесь штрафы. Сумел добраться до второго уровня данжа и не помереть, да еще и получить несколько новых уровней. Да и странное ожерелье на его шее. «Ты где уши взял, Орбит? И что на них написано?» Внезапно спросил Бом, и я удивленно прислушался. «Что значит где?» «Стел Кобальдов, конечно. Обычный лут». «У Кобальдов!» — протяжно ответил орбит, подтверждая мои мысли. Потом сам написал. «Что? Ты гонишь, брат? С не падают уши!» Возмущенно произнес Ишак. «Никогда! А протеев не падают черепа! Уж я лучше всех знаю, что в этом данже выпадает и откуда!» «Успокойся, бом попросил я. «Где он мог их еще взять?» «Только с Кобальдов!» «Стоп!» орбита ты кто?» «Эльф?» «Да нет, по классу ты кто?» «Слушающий духов», — без паузы ответил лысый эльф, и я недоуменно прищурился. «Слушающий духов?» Никогда не слышал о таком классе, секунду. «Ты хочешь сказать, говорящий с духами, да?» — поправил я. «Ага, так тоже называют», — безмятежно улыбаясь, ответил эльф. «Но я с ними редко говорю, больше слушаю». «Вот сегодня такую историю услышал от одного кобальда-заклинателя. Только послушай, Росгард, только зацени. Собрались они, значит, у нары своего главного братана, закрутили пару самокруток из жгучего мха и только-только дунуть собрались?» «Стоп!» — перебил я ударившегося в воспоминания орбита. «Но ведь...» «Жгучий мох?» В свою очередь перебил меня бомб, глядя на лысого эльфа чуть ли не с любовью в глазах. «Это же растение такое, да?» «Есть в гнездилище, да?» «Есть!» Заторможенно кивнул Орбит. «Растет!» «Первый раз слышу!» Бома аж затрясло. «Где собрать можно? В алхимии используется? Загнать можно? Задорого?» «Стоп!» В очередной раз рявкнул я, останавливая трясущегося от жадности хомяка Бома. «К черту, Мох!» «Да ты что!» Не согласился со мной Бом. «Это же бабки!» «Раз курят, значит, вставляет Раз вставляет значит, для алхима в самый раз. Значит, продать можно и нехило бабла поднять на этом деле». Кого что? А профессионального добытчика и шака волновали только деньги. «Тогда позже». Спорить с хомяком было бесполезно, и я немного сдал назад, дабы не накалять обстановку. «Орбит, ты же эльф. Как ты можешь быть говорящим с духами, если это орочий класс? Из игроков только полуорки могут стать говорящими». Или поменяли что-то? «Сюда идут», — протянул Орбит, слегка наклонив голову к плечу, словно бы к чему-то прислушиваясь. Вилка из растопыренных пальцев лысого эльфа указывала на дно из нанизанных на бечевку ушей и крохотный череп проте «Вот он зуб даёт, что сюда идут. А вот он поддакивает». «Зуб даёт? Ухо? А череп поддакивает?» «Слушай, чел, ты как себя чувствуешь? Всё хорошо, нигде не болит?» «Опа! И правда! Ахтунг! Кобы!» — крикнул Крей, выставляя вперёд щит. «Патруль! Четыре рыла!» «Сомкнуть ряды!» — приказал я, спешно занимая свою позицию в группе. «Орбит, спрячься за нашими спинами!» «Знаешь...» — задумчиво бросила девушка, направляя дымящуюся ладонь по направлению к подходящему противнику. «С тобой так интересно?» «Да...» — согласился вставший за моей спиной Орбит. «С Росгардом интересно. Уже рядом. Духи говорят, что один из братанов в красное прикинут и бармочет всякое. А за ним попрыгуха поспешает на своей лапе. Он ей вкусного мяса пообещал». «Один заклинатель!» — перевёл эту Биллиберду на общий язык. «А за ним какая-то попрыгуха. Про неё в проспекте я не читал». «Читал!» — отозвал Собом. «Просто там по-другому называются и выглядят они по-разному. Это призванная сущность. Короче, мелкий демон. Скорее всего, водный». «Огня боится», — заключил я, вставая рядом с Келлен. «Готово. И раз!» Коротко издвоенно свистнула в темноту умчалось два липуна. Две почти слившиеся вспышки. Из темноты вырывает два гротескных, сгорбленных силуэта кобальдов-воинов. С рук Келлен сорвались яркие очереди пылающих углей. Я выхватил из сумки еще два серых комочка и, крепко стиснув их в кулаках, метнул вперед. Всего два воина-кобальда, прущих вперёд, это ерунда. Позади них ещё два пещерных уродца вместе с призванным демоном. Их я опасался больше всего. Вот он, настоящий сюрприз гнездилища. Разновидностей мелких демонов не счесть. Вот уж и правда. имеем им Легион. Мелкие. Не особо опасные демоны. Пузатая мелочь. Но каждый из этой мелочи обладает единственным умением, могущим оказаться как относительно безобидным, так и смертоносным. А демонологов среди нас нет, способных ослабить подобных тварей или вышвырнуть туда, откуда она явилась. Нам придется демона убить. Есть. Один из последней двойки липунов вспыхнул низко, у самого пола, почти вровень с уровнем воды. Теперь я увидел упомянутую орбитом попрыгуху. Нечто низенькое, безволосое и, кажется, состоящее только из одной шишковатой головы и единственной ноги. Без малейших признаков рук или когтистых хлап Во всполохах огня я успел заметить налитый кровью глаз с бешено дёргающимся зрачком. «Попрыгуха! Попрыгуха!» — произнёс вставший чуть позади меня орбит, мягкими касаниями пальцев перебирая жутковатое ожерелье, словно чётки. «Хочет плюнуть, обиделась на тебя». «Да ну! за липуна напромеж глаз, что ли? Так это подарок был!» — буркнул я, делая левой рукой несколько мягких движений. «А ща еще больше обидится. Я ей целый букет цветочков задарю. Колючих!» Среди кобальдов возникло несколько колючих кустов. Жабу накрыло целиком, и она бешено задергалась в полузатопленных зарослях терновника. «Тебе же хуже, дура!» — процедил я, продолжая кастовать терновые преграды. «Вот тебе еще букетик на память. Можешь прихватить с собой, когда будешь уходить». От шипов магического терновника доставалось сразу всем противникам. В воздухе мелькали огненные искры, с шипением и треском врезаясь в тела кобальдов. Кое-где во взбаламученной воде появлялись и исчезали каменные пики, впивающиеся в податливые тела. Воины остервенело работали оружием, добивая добравшихся до первой линии уродцев. Перед глазами шел кажущийся нескончаемым полупрозрачный список о получении опыта. Заплывшие на огонек протеи гибли целыми пачками, не выдерживая и пары секунд в этом локально организованном аду. Через минуту всё было кончено. Кобальды, издав по поспешному воплю, рухнули в воду, жаба испустила противное шипение, надулась, словно воздушный шарик, и лопнула, забрызгав стены серой жижей. Судя по вздувающимся пузырям и потрескиванию камня, слизь была по меньшей мере кислотной. «Милая тварь!» «Они говорят, что рядом никого!» Торжественно объявил орбит, медленно выпуская из пальцев ожерелье. «Только рыбки в воде плавают, резвятся...» «Спасибо», — кивнул я, задумчиво оглядывая колоритного персонажа. «Эльф, говорящий с духами. Класс, относящийся к шаманской магии, если мне не изменяет память. Один из самых запутанных и сложных классов в игре. Это вам не мечом взмахнуть и не ножиком пырнуть, и не огненным шаром во врага засадить. Тут нужны странные ритуалы и набор не менее странных умений». Что ж, всё закономерно. «Странному персонажу странный класс». Пока бом подобно гусеничному экскаватору, разгребал завалы и собирал трофей, образовалась небольшая пауза, которую все решили посвятить разглядыванию лысого эльфа, что того абсолютно не смутило. «Ты задание выполнил?» «Собрал восемь красных плащиков», — безмятежно сообщил Орбит. «Я им...» «Отдайте плащи, очень нужно, будьте так любезны». А они нет, нам самим надо, не пойдет, братан». «Что за наезд, мол, такой?» «Ну, договорились». — Ясно, — хмыкнул я. — Значит, еще не выполнил. — А как ты договорился с скобами Покажешь? — Показать? Можно. На ком. — А вон. Я ткнул пальцем на крутящегося чуть поодаль крапчатого протея рекордсмена по размеру. — На нем. Взглянув на протея орбит пробежался тонкими пальцами по нанизанным на веревку косточкам и черепам. Беззвучно что-то прошептал и щелкнул пальцем по одному из крошечных черепов. Нарезающий круги в воде Протей внезапно вздрогнул и яростно задергался, взбивая мутную пену и стараясь вырваться из окутавшей его едва заметной туманной дымки. Уровень жизни водного существа начал стремительно убывать, пока окончательно не исчез. Протей вздрогнул в последний раз и умер, оставив после себя крохотную кучку трофеев. "Мм, да", протянул я. "Вот значит, как ты договариваешься. Боевой класс просто поразительный и неприятный". Интересно, сколько духов Орбит может контролировать сразу? «Друзей прошу», — кивнул лысый эльф. «У меня друзей много. Я с вами?» Окинув взглядом сопартийцев, я пожал плечами и кивнул. «Давай. Помощь лишней не будет. Пати». «Пати», — откликнулся Орбит, принимая предложение. «Идёшь позади нас», — велел я, пальцем указывая его позицию. «Бьёшь тех, кого мы бьём. Остальное по ходу дела объясню». Иначе мы от входа так и не отойдём. Бом, бордовые плащи сразу отдавай нам с орбитом. Их всё равно не на продажу, а старости деревни отдать надо. — Лады. Но в счёт трофеев они идут? — деловито уточнил Бом, запуская руку в мешок и доставая оттуда бордовый плащ. — В счёт вашей доли. — Справедливо, — согласился я. — Да, в счёт нашей доли. — Всё, двинулись. — Док, чего тормозишь? — Уровень поднял. — Счастливо улыбнулся Док. Баллы раскидывал. Маны прибавилось. «Все, я готов. Мы им покажем». Тут док не ошибся. «Мы показали». «Нет, мы не показали всем кобальдам их кузькину мать и место в жизни, но значительно проведили их ряды при помощи огня, мечей, топоров и призраков. А заодно я слегка повредил свою психику, значительно снизив ее устойчивость». Потому как столь дикое зрелище кому угодно неплохо шарахнет по мозгам и заставит почувствовать себя второстепенным персонажем фильма ужасов. Почему второстепенным? Потому что второстепенным персонажем не светит выживание в конце фильма. Представьте. Темные и тесные извилистые коридоры, звуки, капающие воды, и посреди всего этого трясущийся, словно в эпилептическом припадке, кобальт с дико выпученными глазами, обеими руками ухватившие себя за шею и явно пытающиеся отодрать от горла чьи-то сильные пальцы, выдавливающие из него жизнь по капле. Нематериальные пальцы едва заметного призрака, чья колышущаяся тень видна за спиной жертвы. Кобальт с шумом падает на колени, заваливается на спину, сучит ногами и, наконец, затихает. К нашему всеобщему облегчению. И, как всегда, безмятежно улыбающийся лысый эльф позади нас, задумчиво поглаживающий свое ожерелье. Вот так убивал Орбит. С помощью друзей. Штоп их. Нет, как только выберусь из этого подземелья, то обязательно изучу все о классе говорящих с духами и способы им противостоять. Кажется, больше всего в этом самом противостоянии преуспевают паладины, священники и прочие персонажи, обладающие божественной магией и аурами. Призраки не любят свитош. А в довершении всех ужасов еще и скрывающаяся в сумраке фигура грима, тоже нехило давящая на нервы. Вот ведь страх-то какой. Как бы то ни было, мы благополучно прошлись по второму уровню, периодически вступая в короткие ожесточенные схватки и всегда выходя из них победителями. Все остальные сопартийцы также подняли по уровню. Все, кроме меня. У меня не набралось и половины. Зато тиран опять порадовал. Подрос еще на один уровень, слегка прибавив по всем параметрам. Растет помощничек. Растет мне на радость и своим взбалмошным видом и характером разбавляя общую мрачность окружения. В уровнях я не вырос, но в заплечном мешке лежало 26 рваных бордовых плащей, грея мою душу своим наличием. Орбит добил до 30 плащей и задание, можно сказать, уже выполнил. Еще немного, и можно будет воспользоваться кристаллом переноса, вернувшись к выходу из сырого подземелья под звездное ночное небо вальдира «Мешок почти полон!» С недовольным брюзжанием в голосе оповестил нас Бом, когда после очередной ожесточенной схватки мы ненадолго остановились, дабы восполнить запасы маны и дать Ишаку собрать трофеи. «Вот и радуйся!» — пожал плечами Крей. «Чему радоваться? Больше ведь не влезет!» — возразил Бом. «Еще один бой, и вы тоже наполнять мешки начнете!» «Ноу no проблем!» — кивнул Гном. «Своя ноша под зад не пинает!» «Наполним! Кэлен, ты в порядке?» «Ага», — рассмеялась девушка. «Ещё немного до следующего уровня, а потом костёр и вино победы, да, Рос? «Угу», — промычал я, вглядываясь в карту. «Удачно мы остановились, в тупиковом отнорке. Так, объявляю привал. Ну-ка». Пошурудив в мешке, я вытащил толстый стержень светового столба и, подняв его над головой, с размаху ударил одним концом в каменный пол. Столб мгновенно прилип, мелко задрожал, и ярко вспыхнул высветив окружающее нас пространство до мельчайших деталей. Сразу стало уютней, несмотря на сырость, воду и змееподобные тела протеев. Оглядев товарищей и убедившись, что все на месте и никто не пропал, я озвучил свои мысли. «Мы совсем недалеко от спуска на третий уровень. Спускаться будем, камрады? Или еще немного здесь пошкандыбаемся и гордо на выход? Я лично за последний вариант». «Хорошего помаленьку». «Мы же собирались спуститься!» — возразил Крейч, и глаза горели фанатичным светом искателя приключений на свою широкую гномью задницу. «Я там ещё не был!» «И трофеями надо до отказа все мешки набить!» — поддакнул Бом, тревожно на меня косясь. «Мешки ещё не полные, Рос!» «Хэммячья ненасытная душа!» — фыркнул я, устало прислоняясь к мокрой стене. «И, кстати, мы не собирались спускаться на третий этаж данжа!» К тому же я не ожидал, что здесь окажется так мало игроков. На первом уровне игроков полно, на втором всего четыре группы видели, а у спуска на третий и вовсе никого. Боюсь и подумать, сколько игроков окажется на третьем уровне. Раз-два и обчелся. А нам-то какая разница?» Удивил садок, по-турецки усаживаясь прямо в воду среди снующих протеев и пышных водорослей. «Меньше народу, больше кислороду, а стало быть, добычи и прочего. Все монстры будут наши!» Как доктор, прописываю тебе пять желтых пилюльтрофеина плюс несколько инъекций апотонина, и все как рукой, как рукой, батенька. А если уж положить под язык пару гранул чистого голдеина, да хорошенько рассосать до полного усвоения организмом. Ты тоже интересный. Застенчиво улыбнулся Орбит, уже совсем по-другому, глядя на лекаря. Галдеин? Ага, как же. Мрачно отозвался Крей, задумчиво почесывая широкий подбородок. «Хобы внизу покруче будут, да и количество рыл увеличится. Так что они тебе сами рецептик выпишут и проследят, чтобы принял все лекарства и исключительно посредством уколов взад Говорят же тебе, игроков на третьем уровне почти нет». «Да нам-то какая разница?» Продолжал гнуть свою линию док, никак не желая сообразить. Пришлось вмешаться. «Нет игроков — нет убийства мобов, понял, док? Когда по первому этажу бегали». Монстров приходилось искать, и то не всегда успевали. На этом, на втором уровне, мобов уже куда больше, и этаж сложнее, и игроков меньше. На третьем уровне игроков крайне мало. Мобов прореживать и на респаун отправлять некому. Вся толпа только нас и ждёт. А у нас хилая пати, никак не тянущая на полноценный рейд-отряд, понимаешь? «Они все навалятся на нас!» — догадался наконец Док. «Массой задавят». «Верно», — кивнул я и добавил, щедро делясь игровой наукой. Все кобы, агры, приглашения не ждут, нападают сами. Получится бесконечная череда боёв, на износ. Сначала кончатся запасы маны, затем начнём делать ошибки, а затем первый из нас улетит на локацию возрождения, а мы следом за ним. И ладно бы, если на первом уровне такая беда случится. Вернуться за трупом легко. Мы собирались дойти только до третьего уровня, но не спускаться вниз. Нет, комрады, не стоит оно того. Хлопотно это. Верно. Согласил Собом, нежно обнимая раздувшийся мешок. «Риск того не стоит. Я так предлагаю. Разворачиваемся и топаем назад. Ножками. До самого выхода. По пути крошим всех подряд и трамбуем в мешки трофеи. Как по мне, самый разумный вариант. Что скажете?» «Согласен». Мгновенно кивнул я. «Пора возвращаться». «Я за...» — промурлыкала Келлен. «Хочу костер, зефир на палочке и бокал с вином победы». «Я тоже». Поддакнул вслед за ней Крей. «Хотя зефир нафиг!» «Я без вас никуда», — пожал плечами док. «Вот и ладно», — хмыкнул довольный Бом. Орбит промолчал, заинтересованно изучая трещину в стене, но дернул плечом, показывая, что ему безразлично, в какую сторону топать. «Не обязательно до самого выхода на пешкарусе ехать», — поспешно добавил я. «Как мешки наполним, сразу заюзаем кристаллы и протонемся». Тут-то все и началось. «Интересный план, ничего не скажешь!» Проворчал стоящий у стены грим, и от его незнакомо хриплого голоса мне резко поплохело. «Но сначала мы поговорим, друг Росгард!» «Приехали!» Пробормотал я, нащупывая в мешке сферу вспышки, заряженную дейлайтом. Глаз с фигуры грима я больше не спускал, и с каждым мигом убеждался все сильнее, что это не тот грим, которого я знаю. На первый взгляд он вроде бы и не изменился вовсе, только поднял вечно опущенную к земле голову, расправил широченные плечи, распрямил спину и слегка развел в стороны и напряг руки. Но изменения оказались разительными. Передо мной стоял полностью другой человек, напружиненный, налитый дикой мощью и уверенностью. — Ты не суетись, не дергайся, почем зря! — посоветовал грим зыркнув в мою сторону глазами, в которых вновь мелькнули красные огоньки. На этот раз куда более яркие и зловещие. «Да я и не дёргаюсь», — бледно улыбнулся я, бросая взгляд на спутников. «Хочешь поговорить? Поговорим. Но они здесь ни при чём, верно, грим «О, да!» — медленно кивнул тот, выливая в кружку остатки пива из бочонка и небрежно отбрасывая его прочь. «К ним у меня нет дела. Пусть идут своей дорогой, да побыстрее. И ещё, Росгард». «Слушаю». «Не возражаешь, если я больше не буду называть тебя другом, а?» «Дело твое», — пожал я плечами. «Так я объясню друзьям ситуацию?» «Валяй!» — оскалился грим, показав в усмешке явно увеличившиеся зубы. Пока не острые клыки, но все еще впереди. Краем глаза я взглянул на системные часы. До полуночи еще полчаса. Грим пока в человеческой форме но это явно не грим. Чёрт, я окончательно запутался. Так, повернулся к пребывающей несколько в ошеломлённом состоянии группе. Помните, я говорил про кристаллы возврата? Так вот, ребят, сейчас самое время их использовать. Я серьёзно. От души советую. Уходите, прямо сейчас. Ха! Поражённо выдавил бомб. При этом его рука уже шарила внутри поясного кармашка, явно нащупывая кристалл. Удивление удивлением, а про свою безопасность и шаг не забывал. Равно как и о безопасности найденных трофеев. «Ха-ха!» — согласился я, протягивая бомму о хапку бордовых плащей. «Сохрани для меня, пожалуйста. Обидно будет, если все барахло аж на, на втором уровне останется». «Ты никак помереть собрался?» — уточнил Крей, задумчиво поглядывая то на меня, то на Келлен. «Не объяснишь?» «Некогда», — мотнул я головой. «Но в двух словах...» «Ты, и главное, ситуацию обрисуй, и нам хватит!» Обнадежил меня гном, на всякий случай доставая из кармана свиток телепорта и пододвигаясь поближе к девушке. Телохранитель, млин «Если вы сейчас используете кристаллы возврата и протонетесь отсюда, то не потеряете ничего. Если останетесь и досмотрите начинающееся кино до конца, билеты в морг гарантированы для всех вас». «Предельно емко и как можно доходчивее», — объяснил я стараюсь уложиться в несколько слов грим не мешал оседлав выдающийся из воды валун великан медленно поцеживал пиво из кружки и болезненно щурился на источаемый столбом дневной свет я остаюсь выпалила келлен и улыбнувшись добавила люблю кино я здесь дернул плечом лысый эльф здесь интересно келлен Возмущённо начал гном, но девушка его резко перебила. Я остаюсь, Крей. Тогда я тоже здесь, зло бросил гном и уже тише пробурчал. И охота опыт терять, столько горбатились. "Не это главное", мило улыбнулась Келен. "Просто я люблю кино, особенно ужастики". Примерно такие фильмы намечаются в дальнейшей программе, с особыми спецэффектами, обнадёжил я её. Бом «Бом не танк, бом шаг!» — развёл руками полуорг и, замявшись, добавил. «Будет серьёзная буча?» «Будет. и шаки обычно не летают, но в этот раз полетишь со свистом. Пока стою здесь. Запахнет полётом навигатора на локу возрождения, бом давит кристалл и валит». «Доктора не сдаются до самого конца», — проинформировал меня лекарь. «И заинтересованно наблюдают за агонией больного. Я здесь». «А полет на локу Возрождения?» Нашел, кого пугать. И самое главное, чем. Столько раз уже летал, что и не упомнить. «Вот только с кем ты разводить собрался?» «С мистером Молчальником?» «Именно с ним», — торопливо кивнул я. Детали объяснять некогда. Просто друг оказался вдруг... «Уходите, комрады!» «Терять опыт и деньги — последнее дело!» «Да и за собственными трупами в одних подгузниках бегать не в кайф!» Ответом была тишина. Никто не сдвинулся с места в явном ожидании продолжения непонятного спектакля. «Будь мы в реальном мире, и скажи о полузнакомым людям нечто подобное, ребята, будет буча валите?» И уже через минуту остался бы в гордом одиночестве. А здесь все бесстрашные герои, и никто не боится смерти. Игра. Ну ладно, мое дело предупредить, их право отказаться. «Не пиво, а кислятина!» Поморщился грим и с хрустом повел раздавшимися еще больше плечами. — Знаешь, Росгард, знаешь, с кем ты сейчас разговариваешь? — С тобой, — осторожно ответил я. — Верно. Со мной. В первый раз. — В смысле? Мы уже много раз беседовали. Причем здесь первый раз? — Я не совсем понимаю, — признался я. я грим «Грим серебряный молот!» — прорычал гигант. «Воин! Воин, прошедший множество битв! Я настоящий грим! А тот, с кем ты вел беседы раньше, всего лишь моя жалкая тень! Эхо моего голоса! Тогда, в последней битве, когда кровавленная мирта умирала на моих руках, когда мое сердце сжималось от невыносимой боли, Именно тогда со мной что-то случилось. Меня словно разорвало надвое, на две неравные части. Я был слишком слаб и оглушен, чтобы сопротивляться, и он вышел из того боя победителем, зашвырнув меня на самые задворки души. Он — безвольный слабак, жалкое ничтожество! Ручища грима метнулась вперед, и молниеносно сцапала на свою беду подплывшего слишком близко протея пальцы медленно сжались выдавливая из крохотного создания жизнь глядя на дергающегося проте грим угрюмо молчал несколько секунд а затем резко сжал кулак раздавив беспомощное создание я невольно вздрогнул глядя на это зрелище не только я остальные также притихли у моих ног раздалось тоненькое но угрожающее рычание тиран Сидящий у моих ног волчонок вздыбил шерсть на загривке и яростно скалил маленькие клыки, не отрывая взгляда от грима. «Знатный волчара вырастет!» С одобрением кивнул грим, вновь прикладываясь к почти опустевшей фляге. «А может, и не вырастет?» «Не тебе решать!» — холодно усмехнулся я. «Может, и так!» Пожал плечами гигант, глядя на меня сквозь спутанные пряди волос. «Может, и так...» «Ты хотел поговорить», — напомнил я и, покосившись на системные часы, добавил. «Еще есть время. Так, может, побеседуем? Зачем тратить время на убийство мелких тварей?» «Верно», — проворчал грим и вновь взглянул на меня. На этот раз в его взоре отчетливо читалась тоска. «Знаешь...» «Именно из-за него я не могу умереть! Проклятый трус, позорно сбегающий с поля битвы, едва только почует опасность! Трус, будь ты проклят!» Яростно взревел оборотень. Эхо безумного крика разнеслось по темным гулким ходам подземелья. Не прошло и минуты, как к нам на огонек заглянуло несколько кобальдов. Мы не успели даже вскочить с места и схватиться за оружие грим все решил за нас. Коротко взмахнул рукой, свистнул разрезаемый воздух и стоящий впереди кобальт-воин получил в лоб камень. От удара его отбросило назад и впечатало в стену, чего несчастный не почувствовал. Он умер еще в полете. «Я здесь разговариваю! Пошли вон!» Грозно ясно и отчетливо процедил грим взглянув на оставшихся кобальдов, налившимися красным светом глазами. «Не хотите? Что ж, я предупреждал!» Кобальды при всем желании не смогли бы принять решение так быстро, но их уже никто не спрашивал. Еще четыре свистнувших в воздухе каменюги, и в нашем отнорке не осталось ни одного коба, только кучи барахла в воде. Судя по торопливым звукам шлепающих по воде шагов, еще один спасался паническим бегством трусливые твари, прохрипел Грим. Ненавижу трусов. Ты ты не такой. Ты не убежал тогда. Ох, ох мирта, -то! тоскливо взвыл оборотень. Его руки прямо на глазах начали обрастать густой белоснежной шерстью. Лицо исказилось, нижняя челюсть с хрустом подалась вперёд и начала удлиняться. Со стороны сопартийцев донёсся приглушённый хор возгласов и ругательств. «Грим, стой, стой!» — заорал я. «Погоди, мы собирались поговорить, помнишь?» «Да, помню». Глухо отозвался Грим с явным трудом шевеля непослушными и деформированными частичным изменением губами. «Поговорить» поговорить расскажи свою историю грим настоящую а не то что воспеа в легендах и лживых книгах попросил я одновременно врубая режим записи которую не собирался выключать до самого окончания событий про мирту про свое проклятие про то как случилось то что случилось почему бы и нет чужим голосом просипел грим опускаясь на камень у меня забрали все «Даже тело». «Единственное, что у меня осталось, так это воспоминания». «Давно это было. Я читал книги, сидя в темных углах трактиров. Я слушал песни барда Фанас с Миртой. Все ложь. Один я знаю правду. Знаешь, до того, как встретить Мирту, я был простым наемником. Ввязывался в любые войны». Исследовал неведомые земли, уничтожал чудовищ. Я брался за все, если щедро платили звонкой монетой. В одну из схваток и случилось это. Меня погрыз оборотень, за чью голову назначили огромную награду. Я все-таки убил его, но и сам превратился в чудовище». «Злобное чудовище, нападающее на всех без разбору и рвущее их на куски!» «Господи!» — завороженно прошептал Док и судорожно сглотнул. Не обратив на него внимания, грим продолжил. «Это страшно! Каждый день смотреть на ночное небо и бояться увидеть полную луну!» Почувствовать, как изменяется твое тело, и просыпается безумная жажда крови. Как глаза застилает багровая пелена, ты ничего не можешь с этим поделать. Я скрывал свое проклятие, боролся с ним. В дни полной луны уходил в глухие безлюдные места, приковывал себя цепями и грыз камни, оглашая окрестности диким воем. Но не всегда. Не всегда получалось удержать зверя с легкостью рвущего цепи и преодолевающего огромное расстояние за ничтожные часы. И тогда я вновь убивал всех встречных. проклятье было сильнее меня. — И что случилось дальше? — поспешил я прервать возникшую паузу. — Я встретил Мирту, — ответил оборотень. — Однажды я очнулся ранним утром среди десятка разорванных трупов разорванных мной. Покрытый чужой кровью, голый, я выполз на дорогу и оказался у широко распахнутых ворот храма. Так я и встретил мою Мирту. Она стояла у ворот и, увидев меня ласково, улыбнулась. «Она служила в храме?» «Да, Мирта была боевой жрицей этого храма», — кивнул Грим. «Я исповедался ей» поведал все без утайки, заливаясь слезами и посылая проклятие жестокому небу, и злил душу. И она не отвергла меня, не убежала в ужасе и не изгнала из храма, нет. Она тоже заплакала. И, глядя в ее прекрасные глаза, я почувствовал, как моя израненная душа начинает исцеляться. Мирта спасла меня, вытащила из темноты, И я поклялся, что никогда не покину свою мирту. Всегда буду рядом и защищу от всех опасностей. С тех пор мы всегда сражались вместе. Сражались только с порождениями тьмы. Уничтожали чудовищ, искореняли нежить. И уж точно никогда не принимали участие в турнирах. Никогда. «Ясно», — кивнул я. «И это вранье. Я понял, грим пожалуйста, продолжай». Спустя год с момента моей встречи с Миртой за свои деяния во благо светлого бога Гравитала, в чьем храме и служила Мирта, я получил от него благословение. Благословение самого бога! И доспехи, выкованные храмовым кузнецом-мастером, после чего положенные на алтарь Гравитала и наделенные частицей его божественной силы. Ты заслужил эту честь. Далеко не каждому дано получить благословение от божества. Заметил я, завораженно внимая легенде из уст оборотня. Вот, значит, откуда взялась серебряная легенда, выкована храмовым мастером-кузнецом. Мрачная речь Грима завораживала, заставляя проникнуться его словами. Да и местный антураж соответствовал для таких страшилок, как нельзя лучше. Благословение! Доспехи! За верную службу! Вранье! Все ложь! От громового рыка Грима стены содрогнулись. «Нет! Никогда! Никогда нельзя верить богам! Никогда!» Хрипло дыша Грим поднес к лицу дрожащие пальцы и несколько томительных секунд глядел на медленно увеличивающиеся ногти, прямо на глазах превращающиеся в чудовищные когти. К счастью, он справился с подступающим превращением — Но до полуночи оставалось всего тринадцать минут. «Не верь богам!» — повторил Грим. «Благословение Гравитала запирало мою сущность оборотня, не позволяя ему вырваться. Теперь даже в дни полной луны я мог не бояться своего проклятия. Мне больше не нужно было запираться в темных подвалах за серебряными дверями и молиться, чтобы эти самые двери устояли перед моим натиском». Теперь я мог всегда быть рядом с Миртой, а полученные доспехи обладали божественной силой, пробуждающей особых стражей и волков. Моя мощь резко увеличилась, от ударов моего молота не было спасения. Тогда я и получил это имя — грим Серебряный Молот. Гравитал даровал доспехи не только мне, но и своей любимой жрице — Мирте. Вдвоем мы были несокрушимы вдвоем мы были навсегда я и мирта только мы вдвоем не верь богам розгорт никогда, но почему тебе даровали благословение и доспехи не выдержал я тебе больше не надо было бояться самого себя, так я и думал проревел грим, так я и думал кому верить как не богам Я поверил, и это оказалось самой страшной ошибкой в моей жизни, потому что благословение Бога существует только до тех пор, пока существует сам Бог. Падет Бог, падут и его храмы, исчезнут благословение и проклятия, жрецы и служители потеряют свою силу, молитвы перестанут действовать. Исчезнет все. Так и случилось. Бог гравитал, пал. Был низвергнут во тьму Тантреала. И случилось это совсем незадолго до рассвета, при свете полной луны, во время битвы с порождениями тьмы. И я, не сумев совладать со своим проклятием, обернулся в безумного оборотня и ударил свою Мирту в спину. Я напал на нее. Я убил свою любовь. Разорвал на куски. «Ты понимаешь, каково это, Росгард, а? Видеть, как твои лапы рвут на части тела любимой? Видеть ее, наполненные ужасом и непониманием глаза, а?» «Г-господи!» Заикаясь, повторил док. Приникшая к плечу остолбеневшего крея девушка ладонью вытирала слезы. Бом, качая головой, шмыгая носом и поминутно горестно повторяя Вот ведь чёрт, вот ведь чёрт! Потихоньку прятал в свой мешок, выкинутый гримом опустевший бочонок из-под пива. Никогда не верь богам! Им нет доверия! Повторил грим, качаясь из стороны в сторону. Им нет веры! о Если бы гравитал пал чуть позже, хотя бы на час, когда луна теряет свою силу! о Но этого не случилось. Я пришел в себя на вершине утеса Рока и обнаружил лежащую на окровавленных камнях Мирту, испускающую последний вздох. Она умерла у меня на руках, на руках своего убийцы, так и не сказав ни слова. Но ее глаза... Ее глаза так смотрели на меня! а а, -а, -а, -а. Громовой рев грима оглушал. Будь ты проклят, гравитал! Зачем было давать надежду? Гори в тантареале! А-а! Грим! Грим! завопил я, глядя на трещащую по швам рубаху великана. "Заверши историю!" "Завершить!" Налитые кровью глаза оборотня, казалось, просверлили меня насквозь. «Зачем тебе знания, если они умрут вместе с тобой?» «Но пусть. Не так уж часто я разговариваю». «Слушай же. Мирта умерла у меня на руках и растаяла, бесследно исчезнув. У меня даже не осталось ее тела, чтобы предать земле. Не осталось могилы, на которой я мог бы излить свою скорбь и вымолить прощение. У меня забрали все». В ярости я сорвал с себя бесполезные доспехи и выбросил их в реку Алирну с вершины утеса Рока. Я оставил лишь амулет, подаренный мне самой Миртой и лишь позже ставший частью доспехов. Я хотел прыгнуть следом за доспехами, хотел умереть. Я бы смог убить себя, поверь. И вот тогда случилось это. Внезапно я потерял контроль над своим телом и рухнул на колени и с ужасом слушал, как мои вышедшие из повиновения губы шепчут. «Это сделал не я. Враги, подлые враги убили мою любовь. А я не смог защитить, не успел. Это сделал не я». Я оказался заперт в глубине собственной души. Тот, другой, поднялся на мои ноги, поднял с камней не упавший в реку наруч от доспехов и, продолжая бормотать всякую чушь себе поднос нос, побрел прочь. А я ничего не мог поделать. Так родился тот, кого ты знаешь под именем слюнявого слабака Грима Безутешного, юродивого, бороздящего по кабакам и заливающего свою выдуманную печаль огромным количеством вина, слабака и труса, не принимающего свою вину и не собирающегося искупить ее собственной кровью. Абсолютно спятивший оборотень с раздвоением личности. Все. Амба. Приехали. Конечная остановка. «Этот слабак...» — с презрением продолжил грим с трудом выплевывая слова из медленно деформирующегося рта. «Этот слабак только и может, что плакаться о своей потере и о своем великом горе, выпрашивая сочувствие у пьяных завсегдатаев трактиров» и организовывать турниры для слабаков, награждая их золотом и вещами. Золотом, что он берет из моего тайника. Золото, что я откладывал для нас с Миртой. И этот жалкий трус время от времени дарит наруч очередному неудачнику вроде тебя, Росгард, приговаривая при этом, что ты превзошел его самого и что сделал то, что ему оказалось не по силам. Чушь, ложь, все ложь. «С чего ты взял, что лучше и достойнее меня, Росгард? С чего ты это взял?» «Я этого не говорил», — напомнил я. «И ничего у тебя не просил». «Верно, не просил», — согласился оборотень. «Но взял, и тем самым признал, что считаешь себя достойнее меня». «Не городить чушь», — буркнул я. «И я не неудачник». «Не хотел давать, не давал бы. Я не напрашивался, грим «Слушай, я набираю силу и могу перехватить свое тело у этого слабака только перед самым полнолунием», — прорычал грим «До этого я не властен над собой. У меня не больше часа. А затем наступает полночь, я превращаюсь в оборотни и снова не властен над собой. И что самое страшное, как только моей жизни начинает угрожать опасность...» Слабак Гримм вновь просыпается, забирает власть над телом и обращается в паническое бегство, используя при этом силу медальона Мирты, используя столь недостойно. Если бы не этот трус, я бы давно уже пал в бою, с радостью принял бы доблестную смерть от меча врага. Но жажда жизни этого труса настолько сильна, что пересиливает жажду оборотня. Но это оборотня. А я не отступлю никогда, ни в человеческом, ни в зверином обличье. Я всегда бьюсь до конца, бьюсь насмерть, до последнего удара сердца, моего или вражеского. Тебе решать, жить или умереть. Качнул я головой. Все ясно, битвы не избежать. До полуночи всего четыре минуты. Повернувшись к сопартийцам, я сделал выразительные глаза и несколько раз сжал кулак показывая что им пора ломать кристаллы и улетать отсюда подальше грим моих гримас и жестов не заметил равно и того факта что его тело медленно деформировалось и обрастало белоснежной шерстью по подбородку покатились струйки слюны между губ показались кончики клыков но прорычал грим может ты достоин может ты и лучше меня может сильнее меня может и удача на твоей стороне Тогда я готов взять свои слова обратно. Если это так, значит, ты владеешь наручем по праву. Тогда оставь его себе. Но прежде сделай мне подарок, Росгард. Подарок? Да, совсем небольшой. Подари мне смерть, и тогда мы будем в полном расчете. Я так устал и давно уже готов умереть. «Ведь именно поэтому я преследую таких доблестных героев, как ты, в надежде на смерть. Вот только еще ни один не устоял перед моей силой». «Я устоял!» — буркнул я, лихорадочно прикидывая свои шансы. «А ты убежал. Шансов выиграть битву не было». «Да». — с кривой усмешкой кивнул оборотень. Поэтому на тебя я возлагаю особенно большие надежды, Росгард. Именно поэтому я сделаю тебе еще один подарок прямо сейчас. Гляди. Грим разорвал ворот рубахи, явив нашему взору блестящий медальон с выгравированной оскаленной волчьей головой. Медальон ярко засветился, полыхнул вспышкой и... Грим исчез. Чтобы через секунду появиться в полушаге от меня, нависнув надо мной, как вставший на дыбы медведь-гризли. Мои глаза оказались как раз на уровне груди оборотня, я с отропью убедился, что не вижу никакого медальона. Серебряный кругляш бесследно исчез. «Медальон истощен и исчез на несколько часов», — рычащим голосом пояснил грим продолжая трансформацию в чудовищного оборотня. «Эти несколько часов тот слабак грим не сможет воспользоваться силой медальона для побега». Помимо этого, на медальон наложены усиливающие меня чары. Сейчас они также не действуют. Я слабее, чем в прошлую нашу битву. И тот другой грим больше не может трусливо скрыться. Понимаешь, что это значит? Да. Бой до конца. Ты отрезал себе все пути для побега. Верно. Сегодня битва до самого конца. До последнего биения сердца. «Твоего или моего сердца, Росгард? Если в живых останусь я, то вырву твое сердце из груди, чтобы убедиться, что оно замерло навсегда!» Оборотень наклонился и, понизив голос, насмешливо прошептал. «К тому же тебе ведь нужен этот медальон, чтобы собрать серебряную легенду. До тех пор, пока я жив, медальон не покинет моей груди!» «Уже покинул!» — возразил я, с трудом удерживаясь от того, чтобы сделать шаг назад. — Мало удовольствия видеть, как в пяти сантиметрах от тебя лицо грима превращается в уродливую морду оборотня. — Медальон здесь! Совсем уж нечеловечьим голосом прохрипел грим. — Он всегда здесь. Просто сейчас он на время потерял свою силу. Стал неосезаем и невидим. Но он здесь! Подарок Мирты отлит из чистого серебра и всегда обжигает мне грудь, когда я в обличье оборотня. Пепел Клааса стучит в мое сердце. Пробормотал я, вспомнив одну из прочитанных в арктическом отпуске книг. Медальон сжет меня. Напоминает о совершенном мной ужасном деянии. Сжет мне грудь, словно раскаленное железо. — продолжал оборотень. — И я рад этой боли. Я ее заслужил. Медальон может стать твоим, это легко. Просто убей меня. Как только умру, ты сможешь снять медальон с моего мертвого тела. Убей меня. — Я постараюсь, — пообещал я. — Ты не надел наруч И без него обойдусь. «Если погибнешь, наручь вновь вернется ко мне мальчишка! И даже если ты возродишься из мертвых, тебе его уже не вернуть! А сегодня ты точно умрешь!» «Посмотрим!» — пожал я плечами. «Ты, главное, не убегай! Не люблю играть в догонялки!» «Хрррррр!» — взревел оборотень, отшатываясь назад как от удара. «Я никогда...» «Р... не... не...» Слова прервались, а из глотки грима вырвался дикий вой. Висевший над его головой ник вновь изменил надписи цвет. В воздухе повисла ярко-красная надпись «Грим-оборотень». Последние судорожные движения, разлетающаяся в клочья одежда, загорающиеся яростным цветом глаза — И вот, пригнув голову к земле, передо мной стоит гигантский белоснежный волк. Ну, здравствуй, старый знакомый. Белоснежный волк со злобным рычанием рванулся ко мне, пока еще неуверенно и вяло. Трансформация не завершилась до конца. С моей руки сорвалась очередь пламенеющих углей, врезавшихся в лобастую морду волка и оставив ему подпалены на белой шерсти. грима это не остановило, и он резко взмахнул когтистой лапой, со скрежетом, прошедшейся по шипастому щиту с серебряным напылением. Адский вой поранившегося серебряные шипы оборотня меня почти оглушил. Грим гигантским прыжком отскочил назад. Отразивший ударбом пошатнулся, но устоял. К нему шагнул Крей, и их щиты с лязгом соединились, отгораживая меня от оборотня. «Бегите!» — выдохнул я. «Да сейчас!» — смешливо фыркнула вставшая рядом со мной Келлен, взмахом руки отправляя в полёт трассёры пылающих углей. «Уйти в финале фильма из кинотеатра и пропустить самое интересное? Ты шутишь!» «Какая же ты!» — прохрипел гном поверх щита, глядя на вновь надвигающегося оборотня. «Да-да, какая я!» «Милая!» «Доктора не бросают пациентов!» — звонко крикнул док, занимая позицию за спинами воинов. «Ауры! Реген! Исцеление!» Фигуру лекаря окутала едва заметная лазурная пелена, прикрывшая нас всех. Воздух задрожал, в нём появились крохотные мерцающие искры. Ауры лечения и регенерации активированы. В довершение всего док сорвал с пояса Азож, готовясь отхлестать потерпевших до полного здоровья. В правой руке зажат посох с сорока зарядами большого исцеления. «Я же говорил!» С радостью произнёс орбит, обеими руками хватаясь за жутковатое ожерелье. — С тобой интересно, Росгард! Наф-наф, страшила, нюхач, гольки, рикетики, полетели! Вновь ринувшийся в атаку оборотень словно бы налетел на невидимую и эластичную преграду. Его это не остановило, но он словно бы завяз в болоте. Продвижение резко замедлилось. Выпуская из ладони магические угли, а другой кастуя под ноги волка терновые преграды, Я, дорезив в глазах, вгляделся в наступающего врага и убедился, что глаза мне не лгут. Вокруг оборотня витали едва различимые тени. Некоторые, что побольше, по очертаниям напоминали кобальдов, только прозрачных и с неимоверно огромными пастями и тёмными провалами на месте глаз. Другие, крошечные, обвили лапы волка, всячески стараясь остановить его движение. Духи, призраки. грима оборотня осаждал целый сон призраков, замедляя, ослабляя его и выпивая из него жизнь при помощи быстрых укусов своими призрачными ртами. Пошатнувшись от удара, вылезший из воды каменной пикой, грим взвыл и клацнул пастью, перекусывая шею призрачного духа кобальда-воина. Призрак вздрогнул, раздался за могильный пронзительный крик. Орбита качнула, уровень его жизни и маны скакнул вниз, а одной из нанизанных на бечевку кобальдских ушей полыхнуло синим огнем и рассыпалось в прах. Либо призванные духи частично материальны, либо оборотень наносит своими клыками не только материальный, но и магический урон. «Крадун!» — тут же выкрикнул лысый эльф. В то же время один из крошечных черепов протев затлел синим пламенем и рассыпался. Еще один дух отлетался. «Лолипоп!» грим продолжал убивать духов помощников орбита один за другим. И каждый раз эльф ловил откат, но продолжал держаться и посылать в бой все новых духов. «Док, подлечи орба!» — крикнул я, и, крутнувшийся на месте лекарь, приложил светящиеся ладони груди эльфа. «Вот черт!» — завопил бомб с паникой, глядя на рвущегося к нему гигантского оборотня. «Мы и десятую часть жизни с него не сняли! Шарахните чем-нибудь!» Кэлен сорвала с пояса книгу в красной обложке, щелкнула застежкой, подняла книгу над головой и громко крикнула. «Пентагрон!» Страницы книги зашелестели, начали перелистываться сами собой, а затем книга превратилась в пульсирующий огненный шар размером с тыкву в два обхвата. От огненного шара отделилась часть пламени и словно бы стекла вниз накрывает девушку. Раз! Огненный шар сорвался с руки Кэлен и с рёвом умчался к оборотню, а издавший панический вопль орбит поспешно вцепился в своё ожерелье и завопил. «Убежали! Убежали!» Окружившие оборотня духи мгновенно порскнули в стороны, как раз за мгновение до того, как грим схлопотал гигантским огненным шаром прямо в лоб. Раздался громовой взрыв, во все стороны разлетелись ошметки пламени, коридор заволокло облаком горячего пара. Перед глазами проскочила десятка в пять куцых строчек о получении опыта. Взрыв накрыл кучу протеев, мгновенно обратив их в пепел. Пламя было настолько сильным, что в нашем отнорке испарило всю воду без остатка обнажив испещрённые трещинами и ямами скалистый пол пещеры. Световой столб не выдержал удара и, жалобно мигнув на прощание, погас, равно как и висящий над нашими головами светлячок. Но темнее не стало. Посреди коридора на высохшем полу бился огромный волк, полностью объятый магическим пламенем. «Флэш!» — заорал я, метая в оборотня сферу вспышки. Полыхнуло невыносимо ярким светом. Рычание горящего грима сорвалось в пронзительный вой. Что ж, на время эта тварь ослеплена. Продолжающий полыхать волк слепо тыкался из стороны в сторону, врезаясь в стены и камни. Рядом с моим лицом просвистела плотная очередь из необычайно ярко пылающих углей. Выпуская собственные снаряды, я покосился на Кэлен и пораженно выругался. Девушка была окружена орелом пламени. Над полом вокруг нее витали таинственные огненные знаки, складывающиеся в правильную окружность. «Малая пентаграмма огня!» — крикнула Кэлен. — Действует десять минут! Усиливает меня раза в два! Завидую — Завидую! — крикнул я в ответ. — С меня должок! Всем вам! Полетели — Полетели! — завопил орбит, увидев, что пожирающие оборотни язычки магического пламени начали спадать. К волку вновь ринулись пронзительно хихикающие и верещащие призраки-помощники, до этого витавшие вокруг своего хозяина, водя жуткий хоровод. Вглядевшись в грима, я обнаружил, что волк потерял четверть жизни и продолжал ее лишаться. Наш непрекращающийся огонь и жрущие его призраки делали свое дело. Пар начал рассеиваться и конденсироваться на стенах. Через щели в полу вновь стала прибывать вода. Из группы только воины еще не вступили в битву, но до этого момента недалеко. Прозревший после вспышки обгорелый и обожженный волк продолжал медленно наступать. До линии щитов ему осталось не больше метра грим дёрнул чудовищной мордой, и я буквально физически почувствовал упавший на меня взгляд полной дикой ненависти. Сидящий у меня в ногах тиран зарычал и дёрнулся вперёд. «Тиран, назад!» — крикнул я, нашаривая в мешке сразу два предмета. «Назад! Тополёк, черепуха, вперёд, вперёд!» — выкрикнул Орбит. Волчонок неохотно вернулся назад, а я, наконец, нащупал, что искал. «У меня ещё есть сюрпризы, дорогой волк!» «И мы тебе не козлята!» «Флэш!» — повторил я свой вопль предупреждения. «Свет!» Сфера вспышки упала у передних лап оборотня и ярко вспыхнула. Поэтому активации светового столба, заряженного дейлайтом, я уже не видел, ибо плотно зажмурил глаза. Но эффект наверняка был. Судя по медленно удаляющемуся вою, грим попятился назад. «А нам только этого и надо!» Проморгавшись, я выставил вперед обе руки и щедро осыпал оборотня углями и кустами терновника. К усыпанным беленькими цветочками терновым кустам добавились каменные пики, заключая обезумевшего зверя в шипастую ловушку. Полный кошмар. Вместо белоснежного волка перед нами ворочается бесформенное месиво из колючих стеблей терновника, каменных шипов, скользящих призраков и всполохов огня. Опять ослепший грим где-то посередине всего этого ужаса. Мы стреляем буквально вслепую, целясь по центру, ориентируясь на задыхающийся рык и вой. Нас спасали от близкого боя сразу три вещи — мои терновые путы, каменные шипы Кэлен и ручные призраки орбита. Они, и только они, не давали сейчас гриму оборотню добраться до воинов, покромсать их на куски, а затем приняться за мягких и вкусных магов. И ослепляющие вспышки дневного света. Стоило терновому кусту ослабить свою хватку — На накидывались призраки, или же волк напарывался на острый каменный шип. Только благодаря этому мы и держались. Не дожидаясь, пока грим прозреет и начнет действовать в полную силу, я метнул вперед последнюю вспышку, не забыв выкрикнуть предупреждение. «Флэш!» Очередная и уже, можно сказать, привычная ослепительная вспышка яркого солнечного света и разъяренный волчий вой были для меня как бальзам на душу. А если учесть тот факт, что витающий над волком уровень жизни резко пожелтел и сократился более чем наполовину, я был просто счастлив. Наши беспрерывные удары делали свое дело. Только главное не расслабляться. Рычание грима-оборотня перешло чуть ли не в ультразвуковой режим. До меня ясно донеслась серия потрескивающих звуков и череда синих вспышек. Лидерский интерфейс яростно замигал, показывая, что один из членов пати вот-вот помрет. Взглянув на лысого эльфа, я с ужасом увидел, что орбит буквально при смерти. Уровень жизни лихорадочно мигает. На некогда богатом ожерелье осталось всего штук пять разнообразных частей, все остальное превратилось в прах. Вот это откат. Похоже, грим разом прикончил нескольких призраков. «Исцелись! Исцелись! Исцелись!» Как заведенный затараторил док, тыкая в грудь помирающего орбита толстым концом посоха. Жизнь эльфа скачками вернулась к безопасному уровню, и я облегченно перевел дух, мимоходом взглянув на стекающие по щекам эльфа слезам. «Слезы?» «Орбит, ты чего?» С недоумением крикнул я, всаживая в грима очередь из десятка углей. «На большее меня не хватило. Мана кончилась. Проворонил идиот». «Тополек помер!» Вздохнул лысый эльф. «Он такие истории рассказывал, такие истории!» Вот, например, ползет он как-то с корешами. — Не сейчас! — рявкнул я, доставая из мешка пузырьки маны и поспешно откупоривая один. — Дай мне! — крикнула продолжающая магичить келен Скажи «а!» — попросил я, поднося карту девушки открытое зелье маны. — А! Вы чем там занимаетесь, а? — рявкнул полуобернувшийся Крей. — Зелье пьем, а ты что подумал? — буркнул я. — Потопальку скорбим. — вздохнул Орбит. «Отвернись!» — рыкнула Кэлен с удвоенной скоростью, создавая убойное заклинание. Наспех проглотив дозу маны, я присовокупил к общему огню свою магию. «Настрой осталось, но мы не боимся!» — абсолютно не немузыкально пропел Орбит. «Гнило, тило, могила, полетели!» «Хорошие имена выбирает эльф для своих помощничков, ничего не скажешь». «Ману-ману!» — вновь напомнила о себе Кэлен, и я вновь потянулся к ней, откупоривая пузырёк зелья. С её малой пентаграммой она бьёт гораздо мощнее меня, и столь мощное орудие никак нельзя оставлять без боеприпасов. Что-то скрижетнуло, неприятно захрустело. Я краем глаза заметил нечто тёмное и большое, летящее к нам. А затем раздалось протяжное «Бом!» И бом завалился назад. Его жизнь полыхнула жёлтым. «Каменюга! Прилетела!» Ворочаясь на земле, путанно объяснил он, находясь в полном обалдении от случившегося. «Как дала мне! Вставай!» В панике заорал я, с трудом удерживаясь, чтобы не пнуть ишака под рёбра. «Закрой нас! Закрой!» Если одним ударом бомба покрасила в жёлтое, нашу бравую четвёрку магов, лекарей и лысых эльфов вообще прибьёт нафиг. Опомнившийся бомб рывком поднялся на ноги. Док с криком «Исцелись!» ткнул его в кольчужное плечо концом посоха. Снова грохнуло, и Ишака вновь сбила с ног. На этот раз уровень его жизни сразу покраснел. «А если бы Крит?» «Да твою же мать, грим!» В бешенстве заорал я, подкрепляя слова делом и отправляя во врага вспышки углей. Ответом был дикий бешеный вой и еще один брошенный камень размером с две моей головы. «И слава всем богам Вальдиры!» Камень ни в кого не попал, безобидно врезавшись в стену. Орбит отряхнула несколько раз, его моментально окрасила в красный, и ругающийся почем зря док, кинулся его лечить. Очередная серия откатов. «Все друзья погибли!» — с грустью поведал мне Орбит, рукавом утирая слезы и перебирая в пальцах оставшуюся от ожерелья пустую бечевку. «Только ты и остался, Росгард!» «Их...» — отозвался я, продолжая палить в оборотня. — Ты это! Заведи новых! — А это мысль. Не обращая внимания на горячку боя, задумался Орбит, доставая из тощего заплечного мешка черный нож с кривым и зазубренным лезвием. Провел подушечкой большого пальца по кромке черного лезвия и задумчиво взглянул на шею стоящей к нему спиной Кэлен. — Новых друзей завести. — Почти! Почти! — заорал крей «Почти убили! Бейте всем, что только есть! Бомб! Вперед! Добьем, урода!» «Отставить!» — рявкнул я. «Всем стоять на месте!» бом Крея крутнула вокруг оси, и он плашмя рухнул в воду. ману ну! Черт!» — заорал я в ответ, вливая девушке очередную дозу. «Док, только не облажайся! Только не сейчас умоляю!» Заглотнув маны, я с яростью обрушил на умирающего, но не сдающегося волка все, что у меня только было. Бесконечным потоком терновые преграды, пылающие угли. «Вырвался!» — предупредил бомб. «Вырвался!» Верно. грим вырвался из наших силков Одни только терновые кусты и каменные пики не смогли его удержать. А призраков больше не было. грим умирал. Уровень жизни критично мигал и, казалось, совершенно опустел. У него осталось несколько сотен хитов жизни, не больше. И он не отступал, как в прошлый раз. Нет, он рвался вперед, прыжками уходя от вырастающих из земли каменных шипов и кустов терновника. Пер прямо на нас. «Берегись!» — закричал Крей, выставляя щит. «Грамм!» Всем весом волк ударил в подставленные щиты и смял первую линию защиты, повалив с ног воинов. Громадные клыки лязгнули в сантиметре от лица побелевшего, как бумага дока. Не сговариваясь, мы с Кэлен одновременно всадили в разинутую пасть оборотня десяток пылающих углей. грим сдавленно зарычал, его повело в сторону, и он рухнул на брюхо. Крит. Один из магических ударов нанес Крит. Поднявшиеся на ноги воины подскочили к оборотню сзади. Крей занёс над головой топор и с рёбом нанёс мощный удар по хребту волка. Следом ударил бомб, шипастым щитом с серебряным напылением. Один за другим наносились удары, шипели раскалённые угли, врезаясь в обожжённую морду. А грим всё не умирал. Извернулся, дёрнул лапой, одним небрежным движением откидывая дока, словно тряпичную куклу. Повалил Крея. Если по ним придётся ещё хоть один удар... «Да умри же ты!» Заорал я, вглядываясь в красные глаза оборотня. «Умри! Иди к своей Мирте! Она ждет тебя!» «Рра!» — ответил грим. Чудовищная пасть сомкнулась у самого моего лица. И в этот момент на морде грима повис щедушный несуразный, черно-белый волчонок, подпрыгнувший и сомкнувший свои крошечные челюсти на нижней губе оборотня. Оборотень забыл про меня, яростно взревел и дернул мордой. Тиран сорвался и, подлетев в воздух, оказался у самого потолка, а затем с визгом ухнул вниз, стремительно падая прямо в раскрытую пасть грима. «Захлопни пасть!» Взревел я почище оборотня с перепуга, позабыв про магию и обрушивая на голову волка удары затянутыми в кожаные перчатки кулаками. «Я сказал, закрой свою пасть!» Последний удар оказался роковым. Я выбил из оборотня последний хит жизни. И, спустив затухающий вой, грим рухнул на землю, тяжко уронив обожженную голову около моих ног. Волк дернулся и затих. Теперь уже навсегда. А я успел поймать тирана и прижать к своей груди, после чего обессиленно замер, стоя у тела умершего волка. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. За убийство грима я получил шесть уровней. Судя по радостным вскрикам и изумленным ругательствам, остальные тоже не остались без заслуженной награды. Но сейчас я не думал о полученных уровнях. Все, кончено. Твое желание исполнено, грим. «Прощай, друг», — глухо произнес я, глядя на лежащего у ног оборотня. «Спи спокойно». Словно услышав мои слова, лежащий в воде волк замерцал, Подёрнулся туманной дымкой и медленно растаял. Наклонившись, я окунул ладонь в холодную воду, покрытую слоем пепла и сажи. Повёл пальцами и нащупал тонкую цепочку, соединённую с медальоном. Не выпрямляясь и не рассматривая добычу, я накинул цепочку на шею и убрал медальон за воротком зола, проделав это как можно быстрее, чтобы никто не успел рассмотреть добычу. Что тут ещё? Голова грима. Вот чёрт. Слава всем богам, не трансформировавшееся обратно в человеческое обличье. Таскать в мешке отрубленную волчью голову ещё ладно, но таскать там отрезанную голову мужика... Как минимум, меня не поймут. «И то, и другое моя квестовая награда, комрады!» — пояснил я, убирая голову в мешок. «Задание только на меня, разовое, так что поделиться никак, обсуждать не сейчас». «А это... это ещё что?» Из воды показался целый набор предметов. Абсолютно чистая и без малейших следов подпален громадная волчья шкура, десяток волчьих когтей, десяток заполненных жёлтой жидкостью склянок и огромное волчье сердце. «У кого с собой пустые склянки были?» «У меня», — отозвал Собом, заворожённо глядя на трофеи. «Так и знал, что у тебя», — устало усмехнулся я. «Так вот, камрады, своё я получил». Шкуру, когти, жижу и сердце отдаю вам. Сами разберётесь, что кому и поскольку причитается. Мне квестовая голова и квестовый амулет, а вам всё остальное. Стоить это барахло должно недёшево. Справедливо? Да!» Выпалил бомб, протягивая дрожащие руки и принимая трофеи. «Если считаете, что я в чём-то не прав и что-то кому-то должен, завтра встретимся и всё обсудим. Здесь же, у входа в данж, лады?» «Согласны», — выпалила девушка. «Ну, лучше сегодня. Помнишь? Костер, зефир, вино Победы?» «Ладно», — кивнул я. «Тогда через два часа у входа в данж. Я буду». «Слово?» «Слово», — ответил я. «Лишних не зовите, только своих. Выпьем вина, поболтаем и баиньки». Сегодня был тяжелый день. «А что за медаль?» — не удержался Крей, бросив быстрый взгляд на мою грудь. «Для квеста». Усталый, сделанный безразличностью, выдохнул я. — Крей, у тебя, кажется, есть свиток телепортации. — А что? — Одолжи, — попросил я. — Через пару часов верну такое же слово. — Ну, вообще-то мне тоже. — Держи. Улыбнувшись, Кэлен протянула мне свернутый в трубку свиток. — А я к кристаллам уйду. — Помни, через два часа ждем. — И прихвати с собой вина. — Договорились. Бледно улыбнулся я и, насторожившись, прислушался. «Слышите? Что это за шум?» Едва-едва слышно, до нас доносился звук, больше всего похожий на шум далекого океанического прибоя. Первым сообразил Бом, панически завопив. «Волна! Протеи грибов обожрались! Валим, валим!» «Успеем еще!» Удивленно воззрился на него док. «У нас же кристаллы!» «Да не пашут твои кристаллы рядом с волной протеев!» зарал полуорг. — Объединившиеся протеи что-то там искажают в магическом пространстве. Для чего, по-твоему, сапоги покупаем? Ради моды? — Рос, имея такие трофеи в загашнике, я не имею права умирать. Если помру и все потеряю, меня собственная жаба вонючей портянкой от сапога задушит. Ну? Поняв, чего именно ждет от меня бомб, я поспешно выпалил. — Группу распускаю. Портуемся, быстро. Одним щелчком по пиктограмме я распустил группу и на прощание, махнув рукой с аппартийцем, поднёс свиток к губам и прошептал. «Альгора. Я ещё не набрал требуемого количества бордовых плащей для сдачи задания старости, но рисковать и оставаться здесь, имея в мешке голову оборотня, а на шее таинственный медальон? Нет уж. Ищите дурака. Мне пора на выход». «Что ж, Альгора. Злобный и тёмный колдун, влюбивший в себя саму лизанну роскошную, вновь возвращается на твой праздник жизни. И возвращается не с пустыми руками. Вокруг меня закружился смерч, все погрузилось в недолгую темноту. Здравствуй, радуга. Разноцветие тебе к лицу. Вспышка. Переход. Конец третьей книги. Книга озвучена по заказу издательства 1С